Глава 4. Намайские праздники некоторых офицеров отпустили на несколько дней домой. После праздников пришли первые государственные награды. Для ихручения приехал генерал. Тридцать пять человек из моей роты, включая всех офицеров, были награждены. Получил орден Мужества я. Отметили, налили водки в каску и все награжденные, включая солдат и сержантов, из нее отхлебнули. Ради такого случая можно было выпить с подчиненными. Это не ради пьянства. Вот такую фронтовую традицию мы возродили. Как-то она пришла само собой, то есть это не было каким-то продуманным заранее действием. Действительно, это просто так получилось. Ни каких пафосных слов и тем более грузинских тостов. Просто я сказал за победу. Это событие очень положительно повлияло на личный состав. И хоть мы не знали, за что именно нас наградили, по какому именно наградному листу, судя по составу награжденных, это были самые первые представления. Плохо было то, что многие из них у вольнялись. Хотя могли послужить очень хорошим примером всем остальным. Многие бойцы к этому времени полностью преобразились. У всех сильно поменялось мировоззрение, и теперь мы без всякого пафоса могли считать друг друга товарищами. Я все меньше и меньше походил на полицейского и стал для них своим командиром. Через некоторое время началось увольнение в запас выслуживших установленный срок солдат и сержантов срочной службы. Но все-таки таких было не очень много. На смену им пришли контрактники. Новая напасть. Контрактники не успели еще одного выстрела сделать, как начали пить по черному. Некоторых в тот же день отправлял из роты на все четыре стороны. Куда ты их направляешь? Что мне с ними делать? – орал на меня новый комбат. Старый уже заменился. Отправлять дальше, откуда пришли. Пьянир Ваня и в роту не пущу. Больше никому не позволено д собой издеваться. Если каждый командир отправит их куда пришли, может этот ельцин и з а п о я в ы н ы р н е т Удивил меня Гавриш, который добровольно согласился остаться на три месяца по контракту. Его мотив мне был понятен, и я его уважал. Его р а с п и р а л а злость на всех чеченцев, и он злосно т хотел отомстить. Он по-настоящему рвался в бой, был зол и жаждал крови. Мы с ним поговорили еще раз по душам и договорили, что он будет замком взвода в своем же взводе. Сразу вместе с назначением на эту должность я добился, чтобы ему присвоили младшего сержанта, хоть он и отказывался. Я его переубедил, объяснил, что начать заново движение по этой лестнице – это преодолеть психологический рубеж. прямо сказал, что если он придет в наградах, то ему легче будет куда-то поступить. Убедил. К этому моменту я пользовался авторитетом даже у него. Так у Гавриша пошел пятый год службы вместе с дисбатом. К середине мая заменились почти все у п р а в л е н и я полка и у п р а в л е н и я батальонов. Командир полка остался на месте, только в отпуск слетал. У командиров рот и взводов таких возможностей не было. В конце мая пошли в горы. Опять не разбериха. Смена задач. Опять приезжают генералы и не могут четко поставить задачу. До самого последнего момента я не знал задачу. Наконец начало его проясняться. Идем на в е д е н о Немного тревожно. Всю ночь батальон двигался в направлении с е л ь м е н т а у з е н Где-то впереди вспыхивают перестрелки, где-то горы обрывают р т о т л е р и я Моя рота самая укомплектованная в полку и т е х н и к о й и личным составом. На все сто процентов, до единого солдата. Видимо, командир полка имеет на мою роту какие-то отдельные виды, но ничего такого мне не говорит. Довели, что на высотах стоят десантники и морпехи. Это типа афганский опыт у ч л и а то, что с этих высот обзор максимум 500 метров из-за растительности. Нет, не такие они тупые эти генералы. Они такие вещи все-таки понимали, просто выставили подразделения на высотах для галочки. По привычке прикрыть свои задницы. Думали, если у пехоты будут большие потери и появятся какие-то вопросы, то они смогут сказать, что все, что смогли, они сделали. В первую очередь мы офицеры роты тоже все понимали и делали свои выводы. Они были печальные. Это означало, что на лежащей р а з в е д к и не было, окрестные цели не выявлены, огонь артиллерии и авиации ведется по площадям, поэтому от него пользы мало. Стало быть, тактика генералов остается прежней: завели, сели, поехали, там разберемся. То есть пехота идет вперед, ввязывается в бой, а там, как любил говорить один из этих командующих, режим походу пьесы. Такой тупой подход был очень распространен, поэтому приходилось думать самому, заранее пытаться просчитать наихудший сценарий. Заранее придумать, как я буду врать и хитрить, отводить роту и вызывать огонь артиллерии под любым предлогом. В Системе обмана я о б у ч и л с в о е нештатное р а з в е д д е л е н и е которое должно было неизменно идти впереди роты. Их условный доклад строго определенной м о й формы по моему сигналу по радио должны были слышать многие, а не только я. Он и должен был быть надлежащим основанием для отхода роты и вызова огня артиллерии. То есть я надеялся суметь передумать не противника, а своих же командующих. о передить противника, успеть отвести роту до того, как она безнадежно завязнет в бою. Казалось, я подготовился к войне со всеми генералами очень хорошо. Оставались сомнения только насчет к о м б а т а и командира полка. Именно командир полка был самым умным офицером из тех, что имели право давать мне приказы, и гораздо опытнее к о м б а т а Именно он всегда видел меня насквозь, но иногда делал вид, что не заметил. На это я тоже надеялся. Если мы пойдем не по дороге, по руслу реки, фактически ручья, то есть фактор неожиданности для врага. С другой стороны, нам надо двигаться медленно, а меня будут подгонять. Придумаю что-то. Если пойдем по дороге, этого не может быть. Так тупо, с большими жертвами наши генералы действовать не будут и испугаются за последствия. Они трусы, побоятся, что газетчики узнают и руководство разозлится на их бездарное командование. Только на это надежда. За то, с точки зрения этих командующих, так быстро пробиваем основной маршрут и решаем все одним махом. Доклад наверх взяли, их похвалят и дадут более высокую должность. На остальное им плевать. Вот это одним махом и беспокоило больше всего всех командиров рот и управления батальона. Боюсь, что рискну т пойти по дороге. Не спалось, страшно. В пять утра вышли в указанный район. Пока что полная тишина. Расположились на ровном небольшом поле, заняли оборону. Эта площадка мне не нравится, но умничать не было возможности. Только начали окапываться, как по нам с трех сторон открыли сильный огонь. Комбат вызвал вертолеты. Через несколько часов подошли основные силы полка. Пошли по дороге. Все с вами, товарищи генералы г е р о и Чеченской войны. Понятно. Очередной раз убедился, что на людей вам плевать. Все тот же принцип. Русские бабы еще нарожают. Точно неизвестно, кто автор этой фразы, но этот принцип у нас в государстве не вытравишь. Он универсальный. Потом можно даже никого к ответственности не привлекать. Что дальше? Мой рот выдвигает вперед. Беру под охрану мост и подход к нему. Пропускаю полк. Иду в замыканию. Вперед пошли разведчики, одно отделение. За ними минометная батарея. Странное решение. Наверное, разведчики просто сопроводят миномётчиков до их огневой позиции. Через метров пятьсот семьдесят от моста резкий поворот с и с к о л о й Не успела последняя машина миномётчиков скрыться за поворотом, как сразу и резко воздух насытился звуком разгоревшегося боя. Через несколько секунд моя БМП преодолевала поворот. Ознаменовалась это рикошетом гранаты РПГ. беспорядочный огонь пушки и с п а л е н н о г о пулемета несколько снизил темп стрельбы боевиков. За поворотом открылась довольно большая площадка. Дорога расширилась в этом месте метров на 40. За мной в а н у л а вторая БМП Саши Прохоровым. Вся техника минометной батареи ГАЗ-66 горит. б р д е м ы разведчиков подбиты. В такой обстановке может быть только одно решение: прикрыть своими машинами раненых товарищей и начать их эвакуацию. Отступить назад за поворот. По команде командира взвода начала действовать наша пехота. Двери БМП открыли и стали грузить раненых под шквальным огнем. Через несколько минут откатились за поворот. Раненых начали п е р е г р у ж а т ь Их отвезут к в е р т о л е т а м к о т о р ы е уже вызвали. В мою БМП тоже поместили несколько раненых солдат и лейтенанта артиллериста командира взвода. Этот скоротечный бой закончился тем, что в роте была выведена из строя одна БМП и легкие ранения получил один солдат. Потери разведчиков и минометчиков были огромными. Мне было недоподсчетов. Но с этого момента данная минометная батарея перестала существовать как боевая единица. Всех вытащили. Начала свое дело артиллерия, потом авиация. Я был уверен, что это уже бесполезно. Все в слепую и для галочки. Генералы делали эту работу для показухи. Как они привыкли все делать в Советской Армии. Поразился, насколько смело, решительно и с инициативой действовали мои бойцы, особенно срочники. Это уже закаленные настоящие солдаты, которым можно гордиться и на которых можно полностью положиться. заглянул в десантное отделение своей БМП. Все было в крови. На дне лужиц крови, рядом с которой валяется полевая офицерская сумка, которую я взял, и граната. Приказал механику водителю навести порядок. В принципе, мы полевые офицерские сумки не носили, хотя у меня она всегда находилась в машине. Открыл сумку, достал из нее большой блокнот, на котором было написано тиснением Екатеринбургское высшее т л л е р и й с к о е командное училище. Ниже артиллерийское стрелковый блокнот офицера наземной артиллерии открыл на развороте надпись лейтенант Васильев ровным поставленным почерком сердце защемило далее достал из сумки еще один блокнот пластиковый на котором было написано ПРК 69 прибор расчета корректур открыл начал рассматривать шкалы нанесенные на два круга шкала котангенса шкала косинуса шкала тангенса шкала синуса остро о т о ч е н н ы е карандаши, синий и красный, простой, резинка, курвиметр, маленький ножик, а р т е л л е р и й с к и й круг, никаких личных вещей. Если бы не надпись на блокноте, я бы не знал, кому он принадлежит. Лейтенант был в таком тяжелом состоянии, что сначала, когда грузили, подумали, что он убит. Правда о к а з а л о с ь живой еще. Выживет ли — большой вопрос. Вот так растили его родители, заставляли, наверное, учить алгебру, геометрию, само собой физику, может и в олимпиадах там всяких математических участвовал. Радовались, что сын поступит в высшее артиллерийское командное училище, станет командиром, гражданскую специальность получит хорошую, инженер-электромеханик. Не думали, что окажется он на такой бестолковой войне и под командованием бездарных, все еще советских, по сути дела генералов. Не повезло тебе, брат, попасть служить пехоту, минометную батарею. Знаю, что вы все минометчики мечтаете попасть служить хотя бы в артиллерийский дивизион полка, а лучше в артиллерийский полк. Мучитесь в этой самой пехоте вместе с нами. И нам тяжело, но нам мечтать не приходится. У нас пехота навсегда. На душе стало как-то очень тяжело от м ы с л и об этом, лейтенанте. Потом постепенно мысли переключились на раненых бойцов, в большинстве с в о е м дальневосточников. Если выживут, останутся на всю жизнь многие коллегами. Как им там выживать? Горе. Опять горе на русской земле. За что нам такие мучения? Через пару часов поступила команда идти в обход на макеты. Задача — захватить МТФ, расположенную восточнее, и удерживать его до утра, до подхода остальных сил батальона. Замысел был в том, чтобы пехота без своей техники пройдет по горам, выйдет к МТФ, потом подтянем технику и остальные силы батальона. Две роты нашего батальона получили приказ совершить марш в пешем порядке. Расстояние по прямой, без учета подъемов и спусков, было чуть более 11 километров. Сразу стало ясно, что физическая подготовка нашего личного состава является совершенно неудовлетворительной. Особенно плохо были подготовлены контрактники. Возраст, пьянка, курение и общий крайне нездоровый образ жизни не оставляли сомнений, что задача не будет выполнена. Поэтому я сразу объяснил командирам взводов отдельно, так, чтобы никто не слышал, что рвать сердце не нужно. Идем спокойно и как можем. Главная задача не потерять людей и оружие. Старший Намаш был назначен н а ч а л ь н и к штаба батальона. хороший добросовестный офицер. Пока было светло, шли нормально. После того, как стемнело и пришлось идти в гору в полной темноте, я дал команду резко снизить скорость движения, за что меня начал критиковать, потом откровенно ругать начальник штаба батальона. Мне было плевать. Я боялся растерять людей и оружие, считал свою жизнь и жизнь своих подчиненных гораздо дороже, чем вся эта Чечня вместе взятая. Позже вышел на меня личный командир полка. Я не полез нароженный и объяснил все торможение тем, что мои контрактники совсем плохо подготовлены физически. Самое главное, это было полной правдой. Поздно ночью поднялись в гору, и перед нами открылась большая поляна. Начальник штаба вызвал командиров рот на совещание. Задача остается прежней: в 9.00 должны взять МТФ. Предложения? Мы молчали. Лично я дал ему возможность все самому осознать. Решение могло быть только одно. Что делать будем, мужики? Какие будут предложения? Я понимал, что только что назначенный начальник штаба очень хотел отличиться. И несмотря на то, что я относился к нему хорошо, решил, что моя шкура и шкура моих подчиненных все же дороже. А поэтому я ни при каких обстоятельствах не дам ему пойти на ненужный риск и, соответственно, выполню задачу в срок. А мы и не сможем. Напомнить а з б у к у под названием Боевой Устав, где написано, из чего должны исходить командиры принимая решения, давая боевой приказ? Юра, нахрен ты мне это все втираешь? Скажи прямо, что предлагаешь. Занимаем круговую оборону, выставляем охранение, выставляем секреты, отдыхаем, и как только начинает светать, то сразу вперед. Я то же самое предлагаю. Поддержал меня командир соседней роты. Было видно, что предложение командиров рот ему явно не нравится. Я был уверен, что им правит не только нормальное желание выполнить приказ, но и очень большое желание отличиться. Начальник штаба батальона только прибыл по замене, еще не успел поучаствовать ни в одном бою. п о в и с л а пауза. Ладно, согласен, ночуем здесь. Неохотно согласился начальник штаба батальона. Ночь прошла тихо. Прямо с рассветом тронулись в путь. Вот тут я начал сильно гнать личный состав, но мои действия привели лишь к тому, что рота растянулась, и шедший в замыкании Гена, который должен был подгонять всех отставших, сильно отстал и забил тревогу. Отставших могли и убить, и в плен захватить, поэтому резко снизил темп. Большими усилиями собрал роту, но ушли так, как я считал нужным. Лично все контролировал и мог руководить боем, если что. В соседней роте ситуация была точно такой же. А чего ждать? Там такие же люди, как и у меня, не спортивных р о т Кстати, чем они там сейчас занимаются эти спортроты? Если солдаты срочной службы еще и могли выдержать такой темп, хоть немного повыше, то контрактники старше 2 4 х совершенно не выдерживали. Вот вами оценка хваленой системы школьного физкультурного образования и последующего физкультурного советского воспитания. В этом демократов не обвинишь. з д е с ь все е щ е заслуга с о в е т с к о й ш к о л ы обучения и воспитания, ведь физическая подготовка это не история, ее за ночь не выучишь. Такой результат заслуга коммунистов. Зато при коммунистах как новости не послушаешь, так все трубят о каких-то золотых медалях наших спортсменов, олимпийцев, гимнастов и прочих. Тоже все на показуху работали. А про массовый спорт лучше даже не говорить, его при совке просто не было, никто даже денег не выделял, их интересовали только Олимпиады и чемпионаты мира всякие. И так во всем. Услышал о т о д н о г о из своих д а л ь н е в о с т о ч н и к о в совсем не б о г а т ы р я что где-то там под Хабаровском или в Хабаровске при местном СК стоит спортрота, в которой человек 100 спортсменов, и ни один из них в Чечню не отправлен. Он сам тоже служил при этом СК, обслуживал. Вот так. А нас комплектовали о б н и с т и р а н н ы е из Дисбата. Слов нет. Какие спортроты? Зачем они нужны, мягко говоря? Вот бы кого на войну! Одного солдата в возрасте уже по д 40 лет что-то случилось с давлением и сердцем. Хороший, молчаливый, трудолюбивый солдат. Сан инструктор роты оказал ему помощь. Ити д ему самому нельзя, но он хотел. п о т а щ и л и на руках, темп еще снизили. С огромным трудом, совершенно выбились из силы батальон вышел к ферме только к крайнему вечеру. На марше ушли почти сутки. Батальон на технике пришел на место раньше нас на несколько часов и вынужден был ждать. Это уже выглядело смешно. совершенно непродуманное решение командующего было нами полностью сорвано и привело к его извращению, но оказалось спасительным, потому что такой порядок наших действий и п р о в е д е н и я стали полной неожиданностью для чеченцев. Действительно, он был совершенно нестандартным. Такого развития событий они не ожидали. Боевики отошли без боя. Это стало настоящим подарком, потому что пехота двух рот, участвующих в марше, была небоеспособна. Более того, были практически небоеспособны и все офицеры роты, в том числе и я. Даже к концу марша н е с Кроме того, что было моим, радиостанцию и ПКМ. Остальные офицеры тащили не меньше моего, но совершенно точно гораздо больше во время марша передвигались. Умный бы офицер, даже высший, сделал бы выводы. Какие можно сделать выводы из этого маршброска нашей пехоты, от самых общих до вполне конкретных? Кто идет сейчас в армию и, в частности, в пехоту – социальный слой с самым низким доходом, образовательным уровнем, нуждающимся во всем и зачастую недоедавшим? физически очень плохо подготовленным, но еще хуже морально-психологически. Соответственно планирование надо осуществлять именно на такой состав боевых подразделений. Неужели это так трудно понять? Ну вот так, не произвольно, но все же привив волю и вынудив своего командира заночевать, я был прямо причастен к тому, что п р о т и в н и к о т о ш е л без боя. Следующая задача была поставлена по овладению э л и с т а н ж и Подошли быстро, на поле перед этим селом остановились. Моя рота с приданым н танком и соседняя рота с придаными н двумя танками развернулась в боевой броневой порядок, по обе стороны дороги. Командир танка сержант Срочник, обученный и уже опытный человек. Все объяснил, и он меня быстро понял. Ждали, что здесь нам дадут бой. Еще одна рота батальона с тремя придаными н ей танками д в и г а л а с ь по дороге на назначенном расстоянии. Шли на село Грозно, в полной готовности уничтожить его полностью. Одна из батарей Садын уже заняла о гневы позиции в километре от нас. п о л н готовности открыть огонь по селу. Остальные две батареи садыны еще только двигались по дороге на расстоянии нескольких километров от батальона. Впрочем, этих шесть гаубиц, находившихся уже на огневых позициях в готовности открыть огонь, внушали оптимизм. с в е д е н и я о противнике не было совершенно никаких, но ходили разговоры о том, что в этом районе т о л п и щ е боевиков, и непременно добавляли, что кто-то там видел чуть ли не самого Басаева. Сами считали, что в этом селе нам окажут сильное сопротивление. Команда Валкомбат, пошли. Спешили пехоту, вошли в село. Продвигались медленно, обследовали каждый дом. Село прошли полностью, никакого сопротивления. Пехота вышла на дорогу за селом, подогнал технику, пронесло. Не успели мои пехотинцы, как следует почистить дома, как поступила команда продолжить движение на Ведино. Мимо нас на огромной скорости пронеслась сначала пехота крылатая, где то две роты, следом за ними пехота морская, там где то две роты. Пропустил. Видимо, они ждали, когда мы закончим с этим селом. Продолжаем движение. Моя рота впереди. Только отошли от села метров на пятьсот, начался обстрел. Я хотел сильно ускориться, к о м б а т запретил. Я понял, почему. Задача стояла не проскочить к в е д е н о как морская крылатая пехота, а уничтожить по пути все, что окажется с о п р о т и в л е н и е Я ответил дружным огнем всей роты. б о и к а м хватало. Идем дальше. Весь путь к в е д е н о сопровождался мелкими обстрелами. Я неизменно о т в е ч а л огнем сироты, и это давало хороший результат. Инициатива была в хороших руках, к тому же противник не осмеливался подходить близко. К вечеру вышли на установленный рубеж. Ночуем, где стоим. Бойцы начали готовить ужин из трофейного продовольствия. Повзводно. Я обошел каждый взвод и с удовольствием о т в е д а л угощения. Настроение у личного состава было боевое, хотя и не было алкоголя, не смогли добыть. Начали наступление на Ведено в пять утра. Чеченцы не ждали, что мы будем брать Ведино, спускаясь с гор. Они опять отступили без боя. Роты Ведина не спускались. Спустился только з а м к о м б а т а отчаянный и очень смелый офицер с нештатной разведгруппы батальона. Именно он выгрузил государственный флаг Новой России в этом селе. Солдаты были разочарованы тем, что сорвалась богатая мародерка. н о удалось почистить Ведино, судя по всему, не бедное село. Поступила команда передать позиции другому полку. А нам на следующий день спуститься и занять оборону в районе старой Атаги. К обеду были на месте без единого выстрела. Офицеры моей роты были на столько хорошем настроении, что все мы пришли к выводу, что наконец-то наши генералы научились воевать. Оптимисты. Однако вскоре я узнал, что все это было з а с л у г о й моего командира полка. Несколько дней простояли на своем месте. В один из дней прибыли по замене п р а п о р щ и к и роты, устроили отвальную. н о о б моих п р а п о р щ и к а были специалистами, с которыми я прошел самые трудные месяцы моей жизни. Вновь прибывшие оказались совсем не специалистами. Техник роты был автомобилистом. Команда была в т о м о б и л ь н ы м в з в о д о м в войсках РВСН, ракетные войска стратегического назначения. Старшина никогда не был старшиной и до недавнего времени служил начальником склада какого-то там авиационно-технического имущества ВВС. С новым техником роты можно было иметь дело. Хоть он и не знал БМП, но сразу стал во все вникать. Его начали учить сами солдаты, которые имели уже большой багаж знаний и умений. Иногда к процессу обучения п о д к л ю ч а л и с ь командиры взводов. Старший народ отметил с я тем, что зашел ко мне в кунг и бросил что-то нелицеприятное про замполитов. Намек был явно в сторону моего замполита г е н ы и обратился ко мне на ты. В этот момент со мной в кунге сидели и пили штормый в и кофе двое моих командиров взводов Андрей и Коля. Мы с офицерами п р и г л я н у л и с ь У нас это в ы з в а л о удивление. Первым сходу ему ответил Коля Герасимов: с л ы ш ь п р а п о р щ и к ты сначала себя на боевых покажешь, в роте покажешь, какой ты классный старшина, а потом посмотрим, можно ли тебе иметь какое-то мнение об офицерах. И имей в виду, что мы все офицеры роты и п р а п о р щ и к и которых вы сменили, п о ш л и такое, что нам рассказывать друг о друге ничего не надо. А если я услышу еще раз хоть одно слово кривое о старшем лейтенанте Васильевском, то просто дам тебе в морду. Понял?" Я был горячим сторонником того, что в армии были упразднены политорганы, но к людям, занимавшимся этой работой, я относился по делам, по личным качествам их оценивал. Так что всех обвинять в чем-то этого я себя не позволял никогда. Кроме того, я был сторонником того, чтобы в ротах и батальонах должны были быть заместители по воспитательной работе. С уважением и симпатией относился лично к своему замполиту роты. Это был офицер, который мог командовать личным составом, не откручивался от боевых действий, проявлял храбрость. повседневной жизни оказывал мне огромную помощь. И что мне нравилось в нем как в человеке, это то, что он был непобедимым оптимистом. Логика прапорщика мне была понятна. Он знал, что общее отношение офицерского состава к политработникам было негативным, и хотел таким дешевым выражением, характеризующим общее одинаковое отношение к этой категории офицеров, показать свою солидарность, как бы показать, что он их презирает, и вызвать наше согласие с ним. Надеялся, что от его слов мы рассмеемся и поддержим его, тем самым будет читать его своим в доску. м н е это сильно не понравилось. Тем более простить п р а п о р щ и к у его слова с намеком на Гену посчитал бы предательством Гены. Еще больше меня возмутило то, что он обратился ко мне на ты, товарищ п р а п о р щ и к Во-первых, вы видели зидан? н Видел, ответил недобывающий п р а п о р щ и к Надо отвечать так точно, товарищ капитан. Забыли что ли? Вот если ты еще раз ко мне обратишься на ты. Я тебя посажу в эту яму. с т а р ш и н а т е х н и Кроты, с которым мы прошли все и съели не один п у т с о л и которых вы поменяли, всегда обращались ко мне на вы. Во-вторых, ты никогда не будешь у меня в роте обсуждать офицеров. В-третьих, я поставил тебе задачу, и ты здесь появляешься только с д о к л а д о м ее в ы п о л н е н и и Ясно? Так точно, товарищ капитан. Идите, выполняйте. В этот же день вечером я застал с т а р ш и н у р о т ы за распитием водки с л и ч н ы м составом. Хотел сразу сбить, но решил все-таки. повоспитывать. И для начала она всю ночь посадила связанным десант БМП и поставила часового. Благо дисциплина в роте уже была на таком уровне, что никто даже в п о м ы с л а х не имел не выполнить что-то, что говорят офицеры роты. Невольно вспомнил с т а р ш и н уроты из Закавказья, украинца, прапорщика Никитенко. Ну что тут скажешь? Советская армия потеряла как класс сержанский состав. Хорошие сержанты воспринимался как исключение. Сейчас были в основном солдаты слычками. Российская армия почти утратила п р а п о р щ и к о в Хороший п р а п о р щ и к превратился в большое исключение. с т а р а н и я м и наших генералов полным ходом шло уничтожение авторитета командиров о т стрелковых, танковых, зенитно-ракетных, огневых и прочих взводов. Уже здесь на войне со стороны некоторых генералов, героев Чеченской кампании, наблюдалось такое барство и высокомерие по отношению к командиров взводов, что и н о й р а это вызывало отрыв. Однако в нашем полку командир полка все-таки старался такое пресекать, как мог. В целом в роте между солдатами и офицерами установились очень хорошие отношения, можно даже сказать дружелюбные. Я мог себе позволить просто командовать, просто отдавать приказы и быть уверен, что их выполнят. Оставался только вопрос пьянства. Бороться с ним было бесполезно. Я давно плюнул на это дело и наказывал только за то, что кто-то перебрал. Наказывал жестоко, и это находило п о н и м а н и е среди личного состава. Они считали это справедливым. Так же думал и я. Наказание состояло в том, что у пьяницы отправлялся в з и н д а н В каждом месте стоянки роты откапывали яму глубиной два с половиной метра. Это и называлось зинданом. Такие мои действия были полным беззаконием, беспределом с правовой точки зрения, но я намеренно шел на такие меры, и ничто не в состоянии меня было напугать. Вечером вызвали к командиру полка на совещание. Была поставлена четкая боевая задача: идем на Шатой, наступление, взаимодействие с парашютно-десантным полком. Задача нашего батальона — взять Шатой. Поставила задачи, суеты уже не было никакой. Все знали, что делать. Рано утром сосредоточились в исходном районе, прождали сутки. Соседнему батальону была поставлена задача идти на шатой по хребту. Предполагалось, что его там не ждут. Разведроте одной м о т о с т р е л к о в о й роте, усиленной танком, с одним из в о д о в инженерно-саперной роты предстояло двигаться по Аргунскому ущелью, совершить отвлекающий маневр. Моя рота продолжала оставаться единственной полностью у комплектованной в полку. имевшие все 11 БМП и полный комплект личного состава. Роте п р и д а л и танк, две шилки, БРДМ, два с огнеметчиками и з р о т ы химзащиты. Мне сразу не понравилась идея отвлекающего маневра. Вспомнил поздний советский фильм «Батальоны просят о г н я С большим трудом у д е р ж а л с я от того, чтобы не в ы с к а з а т ь свое мнение командующему, теперь уже новому. Остановило меня и то, что все офицеры, которым предстояло принять участие в этом маневре, бодро и... м о л д о ц е в а т а о т р а п о р т и р о в а л и о готовности. Тут, конечно, сыграло свою роль и то, что уже было много вновь прибывших офицеров по замене. Для чего же наши генералы циничную? Легко можно было предположить, что именно на этом направлении боевики приготовили нам усиленную встречу. Именно здесь они нас ждут. Именно здесь собрались те, что вынуждены были отступить из от своих населенных пунктов. Походу нашего движения наведено. На, на се й раз у меня появилось чувство надвигающейся беды. Я был уверен, что она неминуемо наступит. Очень тревожное состояние. Но я следил за тем, чтобы мои ощущения не передались личному составу, причем все офицеры роты все понимали не хуже меня. Меня раздражало бравада одного из офицеров из управления батальона. Спору нет, это был заслуженный офицер, который воевал больше меня, это уж точно, может и больше многих других. Очень смелый офицер, самый смелый из всех, что мне встречались. Я знал точно, что его военных знаний достаточно, чтобы понимать ту задачу, которую ему предстоит выполнить. Неужели так с к р у ж и л о голову? Обещание этого генерала, что ему будет вручена звезда Героя России, нет, не может быть. Внимательно присматриваясь к этому офицеру, я пытался разгадать, в чем причина такой бравады. И только когда мне удалось заглянуть ему в глаза, я понял, что это была все-таки не бравада. Это был самый настоящий азарт. Человек столько рисковал своей жизнью, что потерял страх и вошел во вкус. Я сам видел, как он дерзко перемещался под шквальным огнем противника. Я знал, что он вызвал огонь артиллерии. умышленно немного искажая свое местонахождение, чтобы артиллерия думала, что он на безопасном удалении. Генерал и командир полка тоже понимали, что ждет э т о о т р я д с м е л ь ч а к о в но молчали. Я пристально посмотрел на генерала. Что ты, Юра, так на меня смотришь? Громко произнес генерал. Обращение ко мне по имени от очень больших командиров, командующих, уже давно стало для меня нормой. Не успела я в ы с к а з а т ь свои мысли, как генерал схватил меня за локоть и вывел из палатки. Взгляд генерала мгновенно стал злым и решительным. Не с м е й р о т о т к р ы в а т ь ясно? На зад генерала отразилась жестокость. Вместе с тем на них будто стояла пелена. Точно такие глаза были у генерала фронтовика в Баку. Мы вернулись в штабную палатку. Вдруг меня посетила новая мысль. А может это неотвлекающий маневр? Может это реальное желание пробиться по дороге через ущелье? Если так, то это верная погибель. Если так, то когда разведчики с пехоты достигнут установленного рубежа, им будет поставлена задача двигаться дальше. Остальные силы нашего батальона, н а п р а в л е н ы вслед за ними по пробитому маршруту, разведтру хотят использовать как штурмовую. Конечно, это обычное дело для наших условий, ведь разведчиков использовали для штурмовых действий очень часто. Их использовали как охрану и как своеобразную военную полицию. Неужели это лобовое пробивание дороги? Не может быть. Это явная авантюра, тупая и циничная. Значит, и мне приготовлено у ч а с т ь и д т и за ними. А если их где-то в каком-то узком месте, которых там тьма, остановят и начнут расстреливать, артиллерия ее вызовут. Но в условиях узких ущелий ее невозможно будет применить. Там не будет безопасного удаления. Противник, скорее всего, атакует с рубежами не двухсот метров или чуть больше, ну от силы может триста. На таком удалении огонь дивизион не откроет. Это все равно, что вызвать огонь на себя. С ними идет авиановодчик, уже легче. Но надеяться на вертолеты не стоит, они приходят с большим опозданием. Их огонь эффективен только тогда, когда ты выявил цель. Это не Афганистан, в этих условиях выявить цель очень сложно, и сами вертолетчики ее не найдут. Так, Тимофеев, какие у тебя просьбы и пожелания? Обратился ко мне генерал. т о в а р и щ генерал-майор, прошу выделить мне авиановодчика. Зачем тебе? На всякий случай. Хочу, пока есть время, нормально отработать с ним все вопросы. Надо бы выделить. п о д е р ж а л меня командир полка и пристально посмотрел на меня. Ладно, сегодня будет тебя а в и а н а в о д ч и к от вертолетного полка. Что еще? С нажимом спросил генерал. Нужны минометчики и прошу со мной направить командира батареи из Саден, батарея которого будет мне п р и д а н а или будет поддерживать. Это такая завуалированная просьба п р и д а т ь ему батарею, рассмеялся генерал. Зачем тебе целый командир батарею? Дадим тебе командира взвода из дивизиона или из минометной б а т а р е и вполне достаточно. Не отрывая от меня взгляда, ответил командир полка. Вы, товарищ полковник, отлично знаете, что это имеет большое значение. На всякий случай мы с ним заранее отработаем все вопросы, подготовимся нормально. Что в этом плохого, когда есть возможность такая? Все равно, если что, поддерживать будем всем дивизионам. Направлять командира батареи это лишнее. Ровным и тихим голосом произнес начальник артиллерии полка. Мы с вами, товарищ полковник, учились по одним и тем же учебникам. На своем это так, и знаем, где должен быть командир батареи. Не понял. На марше? у г р ю с а р к а з м о м произнес полковник. Это будет не марш. Прекратить. Мгновенно вмешался генерал. Генерал скочил и, повернувшись спиной ко мне, заслонил меня. Выдели ему командира батарею. Пусть роты Тимофеева пойдут два офицера артиллериста. Один от минометчиков батальона, другой дивизиона. Генерал явно не хотел продолжения разговора, испугался. Меня отправили в роту, остальные остались для дальнейшего у точения н их задачи. Я решил дождаться окончания совещания и поговорить с командиром разведроты. Командир р а з в е д р о т ы прибыл по замене несколько дней назад. Произвел впечатление храброго и немного безбашенного офицера, которому очень хотелось побыстрее завоевать авторитет среди своих бывалых солдат. Закончил он профильное для разведки Киевское ВОКУ. Служил в Германии. В общем, совсем обычная биография для офицера войск разведки в то время. После окончания совещания офицеры вышли, увидев меня, стоящего неподалеку, сами направились ко мне. После нескольких шуток я задал вопрос командиру разведроты: "Коля, ты сам ходил туда?". "Нет, конечно. Когда бы я успел?". "А твои разведчики?". "Бойцы со старым командиром роты лазили туда, но недалеко. Ничего не обнаружили. Да зонов там чисто. Ну, может, одиночки. Ты рассчитываешь спокойно дойти до зонов?". С удивлением спросил я. т а «Да хрен его знает. Там по дороге столько мест, где могут прижать, не угадаешь. А ты то что переживаешь? Ты же туда не пойдешь?". Кто его знает, пойду я или нет. Вдруг, если у тебя дела пойдут хорошо, и мне прикажут идти по этому маршруту, или к тебе на выручку, или вас могут пропустить и сначала долбануть по нам, а потом с вами разделаться. Знаю, что помощь к нам не придет скоро. Логично. Ну что нам остается? Приказ есть приказ. Воспитанный в с е й с и с т е м й подготовки офицеров, командир разведроты был настолько чист в своих помыслах, настолько дисциплирован и настолько верил своим командирам, что полностью полагался на их разум и волю. Ну как лучше выполнить этот приказ? Это наша с тобой ответственность. Вот я и думаю. Хочу как можно больше узнать, что известно о противнике. Ни черта мы не знаем. Покатимся колобком по дороге. Торопят. Видимо, кому-то доложить надо. Сели, поехали, там разберемся. Я хотел ему что-то посоветовать, но мне показалось, что не желал он знать моих советов. Я промолчал. Через несколько минут в роту подъехал командир батареи. Капитан примерно мой ровесник. Прибыл несколько дней назад по замене. С ним трое его солдат со снаряжением, б е з взвода управления его батареей. Я поставил задачи, и мы с артиллеристом начали обдумывать варианты действий в тех или иных условиях. Авиановодчик старший лейтенант прибыл только утром. Минометчиков так и не дали. Камбат н а с т о я л оставить их с другой ротой, а мне в ы г о в о р и л что я слишком много хочу. Вечером собрал офицеров немного выпить. Все познакомились, поговорили. Говорили только о войне и предстоящих боевых действиях. п р и ч у в с т в и е усиливалось, а волнение накрывало меня волнами. Утром завтракать не захотел. Пил чай с сахаром и лимоном. Сказывалось волнение. Лезли в голову дурацкие мысли. Сумбур. Сегодня точно придется вступить в бой. На голодный желудок злее буду. Да и если что, нет, эту мысль допускать нельзя. Хорошо. Все офицеры на месте, все опытные, о б с т р е л е н н ы е Им тяжелее, чем мне. Шкуру командира взвода я хорошо поносил, долго. Знаю, как им тяжело. Все уже сто раз проверено. Всем все, что хотел, сказал, проинструктировал. Осталось только ждать, хоть бы мужиков пронесло. Надежда только на авось. Вот он, настоящий русский авось. Вот так он выглядит. В начале первого подошел комбат и сказал, что передовой отряд попал в засаду. Не пронесло. Через 15 минут прибежал начальник штаба батальона, сказал, что выдвигаемся на помощь передовому отряду Шилки. БРДМ оставляем здесь, сам едет на своей БМП. Я все еще раздумывал, что делать с полученным на всю роту промедолом. Боялся, что как только я его выдам, то большинство использует его тут же, не дожидаясь ранения. Я опять его не соберу обратно, если все нормально. Так было уже несколько раз, и пройду семь кругов Ада по его списанию. С другой стороны, если человека р а н я т то его должны уколоть именно его личным промедолом. И все же решил его раздать. Все было готово, мне не приходилось ничего объяснять. Все знали, что идем в р у ч а т ь своих товарищей, а не штурмовать очередной населенный пункт. Плевали мы все на него. начальник штаба пошел на своей машине во главе колонны, за ним шел взвод к о л и Герасимова, главная походная застава, далее танк, за ним моя машина, за мной машина Гена Васильевского, далее взвод Саши Прохорова, а за ним взвод Андрея Кузнецова. забрал всю роту за исключением одного солдата, у которого только вчера вырезали огромную фурнку, и он остался на хозяйстве с приданым н роте Уралом. старшина роты при этом несколько раз пытался у в и л ь н у т ь и постоянно ныл. Я был уверен, что этот п р а п о р щ и к обязательно убежит и не поедет. Последние несколько минут он окончательно утратил свое достоинство. Ходила в голос, меня у м о л я л его оставить. Я не выдержал ответил: "Сука, как в Венгрии служить начальником склада, ты т к весь из себя военный в был. А здесь за пацанов срочников будешь прятаться. Мы роте этого не будет. Гавриш, ко мне!" Прибежал Гавриш. "Я, Таштан. Взять этого куска, связать и в десант. Когда отойдем километров на пять, развязать и выдать оружие." Я знал, что любую мою команду выполнит каждый, но именно эту команду с особым удовольствием выполнит Гавриш, потому что ему сразу не понравился этот прапорщик. Такой вывод я сделал по своему наблюдению. Никто мне не докладывал. Гавриш только махнул рукой, и несколько человек лихо скрутили прапорщика, повели к БМП. Душераздирающий крик прапорщика привел к тому, что в роте прибежал начальник штаба полка и начал выяснять, что случилось. п р а п о р щ и к у заткнули р о т и объяснил, в чем дело. Юра, оставь его. Ладно тебе, пожалей его. Обещаю, что я сегодня же отправлю обратно с такими бумагами, что ему мало не покажется. Плевал он на ваши бумаги. Он приедет и устроится там так, что все летчики ему будут завидовать. И вы это знаете. Если бы он отказался ехать в Чечню, еще там в России, я бы не возражал. Но он поехал сюда и думал проскочить как-то. Не вышло. Теперь вы его отправите, а за его р а б о т а т ь буду я. Кто всем этим говном будет вроде заниматься? Я? Нет, этому не бывает. Будет тащить теперь лямку вместе со мной. Если бы он там отказался сюда ехать, другого бы нашли, и тот был бы нормальным, может быть. Конечно, начальнику штаба полка не понравилось, как я с ним разговариваю. Он знал, что я офицер воспитанный, и понял, что это такое мое предбоевое волнение. Видно было, что он сделал над собой большое усилие и промолчал, не хотел меня перед боем накручивать. Пошли. Отвлекся от с т а р ш и н ы на д е л о но несмотря на рев двигателей, у меня в ушах стоял вой этого прапорщика, напоминавший вой волка. Было не по себе. Напряжение было невероятным. Очень тяжело себя ощущать наживкой, ведь любой момент из любого места могли атаковать. Прошли е р ы ш м а р д ы Остановился. Внимательно осмотрел местность. Нет, ничего не вижу подозрительного. Ну А что тут увидишь в этих зарослях? Вперед. Так и выходит, что в я ж е м с я в бой, потом разберемся. Все так. Подходим к зонам. Дорога узкая, маневр исключается. Слева скала, справа обрыв в Аргун. Вдруг по нам открыли угарный огонь. из стрелкового оружия и гранатометов впереди горящие машины передового отряда рота без моей команды ответила начался бой его я встретил с облегчением его лучевой пропал выявить конкретные цели было невозможно противник вел огонь с хорошо подготовленных позиций из дарослей калибр его оружия 7,62 пули легко пробивали сквозь зелень в отличие от нашего 5,45 я лично огонь не вел пытался управлять огнем роты хоть немного сделать его более осмысленным И лишь с п у с т я н е с к о л ь к о минут мне кое-как это удалось. Немного разобрался. Самый сильный огонь боевики ведут с позиций недоступных для вооружения БМП. Пробиться вперед невозможно. Дорога наглухо заблокирована горевшей техникой передового отряда. Четыре передних БМП и танк огонь вести не могли. Были под скалой. По ним в е л и огонь неприцельный. Пехота второго взвода во главе с Коли потянулись ближе к моей машине и машины Гены. Ни одной огневой точки не вижу. Страх прошел, неопределенность первых минут боя тоже. Понеслось. Только мы сокращаем темп стрельбы, чеченцы немедленно открывают шквальный огонь. Разница только в том, что я их не вижу, а для них большая часть моей роты как на ладони. Бьют по нам как в тире. У них это вахтовый называется. Но с а м о й главная проблема б ы л о то, что мы не можем сдвинуться ни назад, ни вперед. Командир танка догадался открыть огонь из зенитного пулемета. Через минуту в него полетели гранаты из гранатомета, штук десять в течение полминуты. Командир танка скрылся в башне, закрыл люк. Значит, командир танка хорошо достал боевиков. Раз они так резко ответили, сделали все, чтобы он замолчал. Куда он стрелял? Я хорошо увидел. Подозвал командира батареи, указал цель. Командир батареи все мгновенно понял, выходит на связь и мне кричит: "Связи нет". Еще одна напасть. Горы. Здесь наши пехотные средства связи не тянут. Спасибо вам, товарищи командующие, замкомандующие, главкомы и верховные. Позаботились вы о нас. Связь это самая о т с т а л о я что только есть в нашей армии. А потом будут говорить, что тупорылая пехота традиционно со связью не дружит. А где я вам другие средства связи возьму? Что делать? Думай, командир, думай. Все, нет у меня н я н е к Начальник штаба батальона старший нашей колоны ранен, его БМП подбита. Его самого надо как-то вытаскивать. А вместе с ним остальных раненых БМП двух взводов тоже стрелять не могут, там склоны мешают. к о м б а т а рядом нет и связи с ним нет. С командиром полка тоже нет связи. С артиллерией связи, соответственно, тоже нет. Кто может помочь? Только летчики. Вызвал а в и а н а в о д ч и к а Ура! У него связь есть. Живем. Запросил авиацию. Получил ответ. Ждите. Все как обычно. Командир батареи через летчиков вызвал огонь артиллерии. У летчиков радиостанции были очень хорошими, значительно лучше и мощнее наших. Летчик передал команды командиру батареи в полк и обратно. Запросил р а з р е ш е н и е на отход. Ответа нет. Доложили, что одна предпоследняя БМП взвода Саши Прохорова подбита. Все, ловушка захлопнулась. Последние четыре машины роты отрезаны от остальной роты. Теперь ни они к нам, ни мы к ним не подойдем. Надо отходить, пока всех здесь не положили. Надо вытащить раненых передового отряда, своих раненых последним четырем машинам. В это время Кузнецов дал команду и все четыре машины, три его взвода и одна из взвода Прохорова начали отходить. Отъехав примерно на 500 метров, развернулись в сторону гор. Там уже можно было маневрировать. И с противоположной стороны их обстреливать боевикам очень опасно. Отъехав примерно на 500 метров, развернулись в сторону гор. Там уже можно было маневрировать. И с противоположной стороны их обстреливать боевикам очень опасно. А лишний раз рисковать чеченцы не любят. Огонь усиливается. Боеприпасы р а с х о д у е м очень быстро, но пытаемся экономить. в Месте с теми сильно экономить нельзя. Тем, да мы молчим, нас совсем сильно прижимают. Как нас сюда загнать, думают генералы. Как выбраться, теперь надо мне думать. Командир батареи сказал: Юра, принимай решение, надо уходить, брать всех раненых, кого сможем, и вытаскивать отсюда. Почему молчит дивизион? Он не откроет огонь, пока мы не доложим, что забрали всех живых, хотя бы от передних машин передового отряда. Такой ответ мы с ним и прогнозировали. Тут все понятно и все честно. Я согласен с тобой. Я уже полк запросил дать добро на отход. Сейчас еще раз запрошу. Не отвечают. Тем временем дал команду з а м п о л и т у и к о л е Герасиму взять добровольцев и идти за ранеными разведчиками и саперами с машину передового отряда. Добровольцы нашлись быстро. Подбили машину з а м п о л и т а Дымит, но боеприпасов в ней уже нет. Механик машины успел п р и д в и н у т ь ее к самому краю и поставил немного под угол. Механик моей машины умудрился втиснуться и прикрыть большую часть корпуса подбитой машиной. Раненых начали выводить прямо под шквальным огнем. Одна часть людей таскала раненых из передового отряда до моей машины. Грузили в десант. У Прохорова загорелась вторая машина, и он успевает сделать то же самое, что сделал я со своей машиной. Личный состав действует просто героически, с инициативой. Уже даже не орут друг на друга и так понимают без слов. Вот он наш настоящий русский солдат, инициативный, умный, смелый и и н о раз безбашенный. Приперли нас и дерутся с полной самоодачей. Даю команду Прохорову попытаться столкнуть горящую БМП с дороги и отправить БМП с ранеными. удалось одна БМП с раненым ушла это была первая маленькая победа тут же вторая машина с раненым сдвигает прикрывавшую ее подбитую БМП она уже должна упасть но что-то ее удерживает механик едва продвигается между скалой и горящей БМП и набирая скорость начинает уходить в догонку летит несколько гранат из гранатомета ушел а в и а н о д ч и к ранен радиостанция разбита связи нет вернулись первые бойцы из тех что дошли до моста картина вырисовывается о к о н ч а т е л ь н о Вся техника передового отряда уничтожена, много убитых. Многие прыгнули и пытались уйти по руслу реки. Возможно, кто-то где-то спрятался. Раненых, кого нашли, эвакуировали. У меня в роте как минимум 12 убитых, до 12 раненых. Уничтожены две БМП роты и БМП начальника штаба батальона. Но бой еще не закончился. Весь этот ад продолжается уже третий час. д а ю команду отходить танку. Танкисты оставили машине только механика. Понимаю, что как только танк выйдет из-под прикрытия скалы, на него б р у с и т с я несметное множество к у м у л я т и в н ы х гранат из гранатомета. Если танк выйдет и дойдет до того поворота, он спасен. Возможно, получится его поставить под прикрытие скалы так, чтобы он мог вести огонь. Надо попробовать. Если выйдет, тогда мы спасены. Механик танка мастерски стартовал, но уже секунд через десять прилетели первые гранаты, потом еще и еще, целые снопы. Танк задымил густым черным дымом, но ушел за поворот, успев столкнуть с т о л к н у т ь с обрывом БМП. Направление ветра немного изменилось, и вдоль нас низко прошел густой черный дым. Если танкер в а н е т весь боекомплект, нам тут же всем не п о з д о р о в и т с я Командир танка и наводчик бросились бежать к своей боевой машине. Густой черный дым нас прикрывал, и теперь противник стрелял, как мы, просто в том направлении. Пули падали по всей дороге сплошным ковром. Танкисты добежали, но мне показалось, что командир а танка ранила. Я сразу же дал команду следующим БМП пробовать разворачиваться. Упадем, ничего не выйдет, товарищ капитан. Давайте п о д а в е м машины и сами выйдем пешком. Возражали мне механики БМП и все присутствующие. А с ранеными что делать будем? ответил я и посмотрел на лежавшего передо мной Колью Герасимова, которого ранило прямо на моих глазах, когда он лично вел огонь из пулемета. Было очевидно, что он потерял очень много крови. Все механики Роты были уже опытными и хорошо обученными. Кроме того, эти ребята подобрались очень смелые, хоть и конченые бандиты. Скребченко, я тебя прошу, понимаешь, прошу, давай пробовать, не выйдет, тогда решим. Ладно, товарищ капитан, рискну. Дым от танка начал уменьшаться, видимо, экипаж с успехом борется с огнем. Скребченко влетел на свое место. Я пробовал им руководить, но он заорал, чтобы я ему не мешал. Скорее всего, он меня пожалел и хотел, чтобы я спрятался, чтобы не убили. до р е ш е н и сказал совсем наглое. Роты командуйте, а здесь не мешайте, здесь я командир, не мешайте. Я н и сколько не был заведен его словами, даже наоборот, он прав. Кроме того, возможно, боец проявил обо мне заботу, понимает, что стоять и махать руками под пулями дело крайне вредное для здоровья. БМП развернулось, ура! В мирное время такой трюк не вышел бы ни за что, обязательно бы свалились в пропасть. Если выживем, д о б ь ю чтобы бойца наградили костюмелягу. Начали грузить раненых. Командир с наводчиком заняли свои места. Я им приказал, что если танк исправен, то передать танкистам, чтобы максимально у к р ы в ш и с ь за заступом, пробовали открыть огонь, п р и к р ы в а л и отход оставшихся двух БМП. Если танк не исправен, то попробовать прикрыть наш отход огнем с в о е й БМП. Меня поняли. БМП рванула с места и помчалась к повороту. В тот момент я услышал звук заведенного двигателя Т-80. Его невозможно спутать, уж очень он напоминал звук авиадвигателя. Не успела БМП доехать до поворота, как и д а л команду разворачивать следующую БМП. Опять получилось. Дым к этому моменту рассеялся, и через несколько секунд танк произвел выстрел. Увидел взрыв. Танкисты стреляли туда, куда с л е д у е т Следом заработала пушка БМП. Чередуя стрельбу из пушки со стрельбой из п а р е н н о г о пулемета, как только танк произвел второй выстрел, стартовала вторая БМП. В нее загрузили оставшихся раненых, сели наводчик и командир. н а в о д ч и к вел непрерывный огонь весь отрезок дороги, пока БМП не скрылась за поворотом. Тем временем р а з в е р н у л а с ь и т р е т ь я БМП. Нас вместе со мной осталось здесь человек семь. Дождались выстрелы из танка и рванули. Сами вели огонь из пушки, и еще одна БМП нас прикрыла. Я своими глазами увидел, как приближающийся выстрел из РПГ попал в каток. Без в с я к о й команды все выскочили из машины и спрятались за ней. Последним был механик. До относительно безопасного поворота оставалось метров сто. приказал, что бежим к повороту, без команды, как только услышим очередной выстрел из танка. Выстрелов все не было. м а ш и н у уже попала пять гранат, Дмит, но дым от горящей машины нам не помогает, потому что совсем не задымляет все оставшиеся сто метров. Молю Бога оставить нас живыми и невредимыми. Как на зло не знаю ни одной молитвы, не знаю Бога, к которому молюсь. В голову пришел образ распятого на кресте Христа, но чей-то образ католический или православный или протестантский, не знаю, просто прошу помочь. Огонь по нам все усиливается. Оставаться здесь нельзя, тем более БМП горит все сильнее, и вот-вот в ней сдетонирует оставшийся боекомплект, который мы не успели расстрелять. Вдруг по противнику начал работать АГС семнадцать, вместе с ним открыли стрельбу БМП и зенитный пулемет танка, и конец прозвучал выстрел танковой пушки. Бежим! Я никому не приказывал отстреливаться, рассчитывал, что только сам буду вести стрельбу с пулемета, прикрою своих солдат. Я их сюда завёл, мне и выводить отсюда. Но вопреки моим ожиданиям, все, кто был, открыли огонь. Приходилось даже присматривать, чтобы не попасть под огонь товарищей. Все достигли безопасного места, но трое ранены, все в ноги. Опять душераздирающий крик раненых: кровь. Кто-то подхватил их и начал заниматься. Я с большим трудом приводил дыхание в порядок. Увидел перед глазами к о м б а т а Он уже полностью взял в свои руки ситуацию и руководил боем. Юра, живой, молодец. Обнял меня к о м б а т а и продолжил раздавать команды. танк, который был придан моей роте, уже ушел в полк со всеми оставшимися БМП. Комбат пришел нам на помощь, с танком, на трех БМП гранатометного взвода батальона, вместе с личным составом этого взвода и медиками батальона. За к о м а н д и р а этого танка сидел сам командир танковой роты лично и непрерывно вел огонь. Комбат командовал отходить. Сам сел на первую БМП, командир гранатометного взвода на вторую, на третью машину сел я. Замыкал нашу колонну танк, который уже на ходу сделал выстрел. Бывики, видимо, некоторое время назад начали перемещение, и не успели мы тронуться, как на нас полетели выстрелы из гранатомета, заработали пулеметы. Мы набрали скорости, вели непрерывный огонь до самих я р о ш м а р д ы В я р о ш м а р д ы заехали с опаской, боялись, что из здесь нас могут обстрелять. Однако мы не увидели ни одного человека с оружием, а немногочисленные жители вышли на нас посмотреть и, не скрывая злобу и ненависть, показывали нам всякие знаки. Мне очень страстно хотелось открыть по ним огонь. видимо, предугадав моё желание, сержант из гранатомётного взвода наклонился ко мне и произнёс: не надо, товарищ капитан, не надо, мы ещё им отомстим как-нибудь, кровью умоются. Я согласился. Подъехали к п-полка. Что там с ротой? Эта мысль не давала покоя. Я соскочил на землю и побежал к роте. Ни генерал, ни командир полка не стали меня останавливать. Ко мне подошёл Саша Прохоров, обнялись. Потом начали подходить другие солдаты, и всякий раз у нас возникало о б о ю д н о е е желание друг другом обняться. У меня от обиды клокотало в горле. Я не мог сказать ни одного слова. Итог такой: 32 раненых, 12 убитых, 4 БМП, 3 безвозвратно, одна уже в реморте. Командир полка поставил им задачу кутру отремонтировать. Кузнецов, Васильевский и Герасимов ранены. Все сто процентов раненых уже в Мосин. Медицинский отряд специального назначения на Северном. Двое солдат тяжелые. Наш доктор сказал, что у них шансов мало. Там вывернуло все внутренние органы. По оружию пока не знаю, доложил мне Саша. Я дал команду проверить оружие. Оказалось, что утрачен один автомат. Замучают потом. После такой мясорубки это еще очень мало. Как бойцы? Нормально. Они уже подали как следует. Вас уважают. Генералов клянут, на чем свет стоит. Ты как? Тяжело. На душе тяжело. Всякое говно в голову лезет. Одно утешение: ко мне подошли все центровые и сказали, что всех офицеров роты уважают. А где старшина? В з и н д а н е Не понял. Мы приехали, так он запрыгнул в вертолет вместе с ранеными и говорит, что как только в г о с п и т а л е издаст, так вернется. Я приказал его выгрузить. Потом он еще раз пытался смыться на машине РМО, роты материального обеспечения. Тут у ж я приказал его посадить в з и н д а н Где он был во время боя? Я его совсем не видел. Так за этим поворотом тоже открыли по н а м о г о н ь из Зеледи. То есть у них там или кто то уже был и ждали, или успели переместиться. Там вообще некуда было от них деться. но наши их заметили, открыли ответный. Кузнецов, когда открыли огонь, открыл огонь в ответ из автомата. Он засек их, хотел в БМП за наводчика сесть и положить их всех, но не добежал, по ногам попали. Гена начал из пулемета косить, но его сняли. Потом мой гавриш под пол через кормовые двери залез в БМП и накрыл их. Ему Кузнецов успел показать. А что там гавриш делал? Я самого туда с раненым отправлял. Ясно, как он себя в бою показал? Отлично, просто героически. Старжина себя тоже отлично показал в бою. У меня буквально отвисла челюсть. Он хорошо отстреливался, а не просто валялся. п р и б е ж а л посильней. Меня вызвали в штаб. Я доложил все, как есть командиру полка. Генерал сидел рядом и вмешивался. Как сам себя чувствуешь? Нормально. Ладно, товарищи офицеры, подходим сюда, с к о м а в а л генерал. Мы подошли к карте, на которой была нанесена обстановка. Быстрый взгляд на карту и я понял, что там в ущелье, из которого я только что вышел, нет б о е в и к о в вообще. то есть на карту совершенно не были нанесены сведения о противнике завтра идем по ущелью второй раз как это с удивлением перебил генерала комбат товарищ майор во что поучить и как с л е д у е т себя вести на совещаниях да куда мы пойдем у нас сил нет столько убитых и раненых сколько техники потеряли Тимофеев сколько у вас в роте бмп осталось семь товарищ генерал майор восемь к утру будет добавил командир полка и ты комбат мне хочешь сказать что у тебя сил нет но у тебя еще одна Слегка я рота в резерве, это не считая роты Тимофеева. Товарищ генерал, там вся дорога забита техникой передового отряда. Возмущенный произнес к о м б а т Вот пройдешь сам лично и очистишь дорогу. Вы что решили батальон добить? В чем смысл вашего решения? Вы хотите, чтобы нам организовали очередную засаду? Или ты возьмешь себя в руки, с е р д о б о л ь н ы й ты наш, или тебя под трибунал? Нет, ни хрена этих трибуналов, товарищ генерал. Какая нахер разница, как они там называются? Ну под суд отдам. Позвоню к о м а н а д ы и дадут столько, сколько я скажу. Ты что думаешь там в суде эти говнюки такие честные независимые? Можете, верю. Ну блять вы товарищ капитан, просто вот так всю жизнь по трупам прете, по головам? Вам так плевать на жизнь солдата и офицера? Заткнись. Генерал схватил майора за грудки. Комбат полез на генерала с кулаками. Мы все присутствующие офицеры начали их разнимать. Комбат хотел уйти, но г е н е р а л его о с т а в и л Не смей отсюда бежать. п о л у ч и ь задачу и п о п р о б у ю завтра не выполнить. к о м б а т о с т а л с я молчал. Тимофеев, не бойся, обратился ко мне генерал. Все равно боюсь. Честно говорю, очень боюсь. Боюсь, что попаду опять в такое положение, где изначально утрачу все свои преимущества. Мое преимущество техника, мощная техника и вооружение. Но там, на этой узкой дороге, это преимущество я полностью потерял. Они стреляют по первой и последней машине, а далее меня просто расстреливают. У меня там никакого маневра, я зажат, а у них полный простор. Они в зарослях сидят, а я на открытой местности. Это нормальная организация боя. Спокойно. Они знают, что наш батальон на своей технике уже прет по горам и скоро достигнет цели. Завтра, как только батальон нашего полка на всей своей технике туда припрет, десантники там высаживаются без техники и на вертолетах. Они понимают, что мы свою задачу выполним в любом случае, но нам без этой дороги никак нельзя. Я не говорю, что мы эту дорогу боевикам оставили, но брать надо по-другому. Могу доложить п р е д п о л о ж е н и е Не наглеть, Тимофеев. Все те, стоящие, знают, как должно быть, но нет силы, времени нет. Твой Комбат дурак, на рожон лезет. Но вот ты-то куда? Я ни хера не дурак. Я, блядь, тут из боя из этой м я с о р у б к и роту вытаскивал. Я своими глазами все это видел. Взревел Комбат. Хватит, успокойтесь. Понимаю, что такие жертвы тяжело видеть, но это война, ничего страшного. Привыкайте, хватит нюни распускать. Вы командиры, офицеры или хер собачий погибли. Ну и что? Ну поплачьте еще. Идите в комитет солдатских матерей. Там работаете, там о п л а к и в а й т е каждого солдата или офицера. Или вы из тех, которые потом будут мучиться от всякой херни типа афганский синдром, все эти нюни и синдромы. Это от плохой морально-психологической подготовки. Ну потерпи, бывает. Что дальше? Воевать надо. Потеря людей, пройдет время, пополнят. Проблемы нашли. Потеря это не ваша забота. б ы в у ю задачу, блять, выполнять надо. Подумаешь, погибли товарищи офицеры, утрити сопли. Вперед, приказ должен быть выполнен в любом случае. Так ведь вопрос в том, что мы не понимаем замысл. е Мы ведь не пробьем вот так в лоб. у с п о к о й н о заявил к о м б а т Спокойно, не паникуй ты. В конце концов завтра отработают штурмовики, потом вертолеты, потом гаубичный дивизион и реактивный. После этого пройдете как миленькие. А если сомневаешься, сегодня ночью пойдешь о ч и с т и ш ь дорогу для прохода техники. Мы с комбатом даже не нашли, что возразить генералу. Мне к моим восьми БМП п р и д а д у т танк. На две мои БМП установят п о м и н о м е т у и со второй пойдет командир взвода из минометной батареи. Спорить было нельзя, был один боевой приказ. Еще до совещания отправил т е х н и к а р о т ы раздобыть водки нормальной для солдат. То, что они сами достали, было им на один зубок. После того, что они пережили и что им предстоит пережить завтра, необходимо было дать им выпить. За ужином каждый получил водку официально от меня по 150 грамм. Выпили, закусили. Никто не разрыдался, в истерику не впадал, держались нормально. Ужин был отличный. Убили пойманного бычка. Вечером вызвал к о м б а т и мы все офицеры посидели, поговорили. Разговор был крайне тяжелым, а предчувствие завтрашнего дня было гнетущим. Всю ночь меня мучил вопрос: зачем я здесь? Что я здесь делаю? Зачем я пошел в эту армию? Как хочется жить. Я задумался о том, что мне помог господь Бог, ведь по таким шквальным огням меня могло убить десятки и сотни раз. Завтра опять в бой, опять непродуманный, опять покатимся валиком, опять в логике сели, поехали, там разберемся. А этот генерал все-таки не дурак, он циничный, безжалостный к а р ь е р и и с т Ему совсем не жалко бросить насмерть всех нас. По его жестокому и умному взгляду я понял, что он и сам считает все происходящее безумием и полным непрофессионализмом. Он все понимает. Высокомерен чрезвычайно. Он пытается вести себя по-простому. Этот генерал очень хочет выслужиться перед кем-то из старших командиров. Вот они, новые российские полководцы, те, которых отфильтровала война. Такого д е б и л о м уже не назовешь. Хотя лумных получи. Но кто же это животное, которое бросает нас опять на гибель? Кто непосредственно стоит над этим генералом? Если выживу и узнаю, кто это д е б и л ь н а я сволочь, обязательно придумаю, как отомстить. А может, все бросить? Меня же завтра могут убить или сделать инвалидом. А если плен? Нет, в п л е н я не сдамся. Я там не выдержу ни боли, ни издевательств. Я там быстро сломаюсь. Плена точно не будет. А если попадут туда без сознания, ужас. Куда же я еду и зачем? Зачем мне эта война? Нет, несмотря на то, что я выпил, этой ночью я не усну. Пойду пройдусь, службу проверю. Я встал и пошел обходить свою роту. Народ крепко спал, но те, что должны были нести службу, несут ее исправно. Вот эти ребята, которые не смогли откупиться от алочных военкоматов, а некоторые не хотели – это доведенные до отчаяния контрактники – стоят здесь на переднем крае, всю Россию защищают. Ведь политики считают, что если мы не покорим эту Чечню, не будет России. Я не верю, конечно. Эти самые солдаты срочной службы, которым ничего не светит мирной жизнью, вместе с контрактниками, которые не могут заработать и прокормить с в о и семью, завтра опять пойдут на смерть. м н их бросить? Сколько человек ко мне сегодня подходило и выказывало благодарность за то, что я командовал, а не прятался, за то, что я дал команду на отход, за то, что не бросил и вышел последним, а может еще за что-то. Мне их бросить? Но солдата выбора-то нет, его точно посадят. Да и меня посадят. Нет, в тюрьму я не пойду, я там не выдержу тоже. Курдюмов там побывал, помню, хорошо помню. Я законов этой зоны не знаю. Тогда получается выбора у меня нет, остается выполнять приказ. К тому же, если откажусь вести роту, то и рота не пойдет. Кто ее поведет вместо меня? Сашка Прохоров? Да, он и комбат. С комбатом точно не пойдут. У меня все-таки огромный авторитет среди личного состава. Любой старого состава роты голову за меня оторвет. Кто бы мог такое представить полгода назад? А Сашка и пойти могут. У него тоже огромный авторитет. Вот тебе лейтенант. Ему всего-то двадцать один год. Еще года не прошло, как он закончил училище. Ни высокого роста, ни б о г а т ы р ь совсем. Он запросто справится с ротой. Опыт у него уже, хоть отбавляй. Тоже сначала воевал со своим очень сложным личным составом, потом с чеченцами. Спит очень крепко. Конечно, выпил лишнего, хоть я ему говорил остановиться. Завтра будет в д в о й не тяжело. Вернулся к себе. В роте сегодня дежурит техник роты, я брать его не буду. Нормальный мужик, но там он мне не нужен. Будь здесь, кому встречать, если что. Техник принес мне чайник с кипятком. Чайничек крепкого заваренного чая, сахар с лимоном. Знает, что я люблю. Я отправил его вздремнуть, хотел побыть один. Что остается? Остается вести роту в бой. Но как этот самый бой мне организовывать? Получается, что из того, чему нас учили в училище и потом на занятиях по командирской подготовке, да и в разных прочих занятиях и в всяких командных штабных учениях, ничего не пригодилось. Все это непригодно для этой войны, а для такого боя, как вчера, тем более. Что делать? Думай, командир, думай. Здесь линейно не подойдешь. Итак, рассмотрим естественный худший результат. То есть, если б о й пойдет по вчерашнему сценарию, боевики подбивают первую машину и последнюю. Твои действия, товарищ капитан. Не знаю. Нет, это не ответ командира роты, это ответ р а с т е р я в ш е г о с я сопляка. Эх, если бы у нас была возможность собраться нормально вместе с этим генералом, командир полка его замы, комбаты его замы и спокойно эту ситуацию обсудить, может что-то и придумали бы. С комбатом можно, но он скажет: а что тут придумаешь? Отходить. А там как повезет. И он прав в целом, но меня такой вариант не устраивает. Остается самому придумать. Итак, начнем с боевого порядка. Что у меня есть? 8 БМП и танк. На 2 БМП минометы. Надо уходить от всех стереотипов. Всю свою тактику надо придумывать от начала до конца. Связь. Могу поверить заверением командира полка, что связь сегодня будет. В горах поставят ретранслятор. Конечно, это его обязанность, чтобы со мной связь была. Но это моя проблема в любом случае. Где я возьму такую хорошую радиостанцию, как у авианаводчика была? Если бы рядом стояли летчики, сказал бы своим бойцам найти, и они бы нашли. Они в этом плане у меня молодцы. Поздно. Раньше надо было думать. С другой стороны, если связи не будет, я сам в любое время могу принять решение. Есть в этом и плюс. Разведка. О противнике не знаем ничего. Думаем, что нас там атаковали силы до одного взвода. Если за основу их огневой мощи брать количество голов, то человек т р и д ц а т ь не больше. Причем о д н о г о отделения у них в резерве с п о с о б н о о маневрировать, переместиться и вести огонь даже там, куда мы выведем людей из под огня. Именно так я потерял раненых двух офицеров. Противник будет знать обо мне все, как только я начну движение. Вся информация будет у них. В я р ы ш м а р д е они меня не тронут, не захотят с в о е село под ответный огонь подставлять. Да ярышмарды тоже маловероятно. Идем дальше. По-настоящему удобное для нападения места начинаются после села, и, скорее всего, на месте вчерашнего боя. Там его уничтожили передовой отряд полка. Мы там застрянем. Надо будет и дорогу чистить, и раненых поискать. Конечно, чеченцы уже там все обыскали и всех, кого нашли, или добили, или в плен взяли. Но кто его знает. Больших надежд на авиаудар и на артиллерийскую подготовку нет. Потому что они будут бить по тем местам, где мы вчера обнаружили противника. е т и ч е н ц ы это понимают, поэтому выйдут на позиции не раньше, чем мы тронемся. Больших надежд на авиаудар и артиллерийскую подготовку нет. Потому что они будут бить по тем местам, где мы вчера обнаружили противника. И т и ч е н ц ы это понимают, поэтому выйдут на позиции не раньше, чем мы тронемся. А скорее всего тогда, когда -то мы будем подходить к ярышмарды. Даже если у них там хорошее укрытие, все равно они постараются. Переждать удара авиации артиллерии в селе зоны. Им там до своих позиций километр, максимум полтора. Если так, то значит надо, чтобы меня сопроводил огонь минометчиков. Но это уже в моей власти. Предупрежу лейтенанта минометчика сразу. Пойдет он не со своими расчетами, а со мной. А вот Прохорова с одной БМП с пехотой оставлю с минометчиками. Получится резерв три БМП и два миномета. д а и будет кому командовать, если что. Конечно, миномётчик захочет остаться со своими расчётами, мотивирует тем, что надо будет проверять установки для стрельбы на миномётах и что-нибудь ещё в таком роде, скажет, что командиры расчётов не умеют и так далее. Но мне надо не корректировать огонь артиллерии, а выявлять цели и приказывать их у н и ч т о ж и т ь миномётчикам, командовать ротой. Я здесь о б щ е войсковой командир. Итак, три БМП, одна с пехотой и два с миномётчиками будут двигаться сзади на дистанции не менее километра. Теперь остальной боевой порядок. Помним, что это не марш, это наступление. Самое настоящее наступление по дороге в горах. На кафедре тактики сошли бы с ума от такого. Начнем с танка. Куда его лучше поставить? Вставлю впереди. В этом случае, если его подобьют, а его обязательно постараются уничтожить, то дорога вперед будет з а к р ы т а однозначно. Мне его скинуть с дороги нечем. С другой стороны, если его не уничтожат, то при отходе он сможет скинуть с дороги все горящие БМП и освободить ее. Кому освободить? Если он пойдет первым, мы начнем отходить за ним техники не будет. С другой стороны, если танк останется целым и мы продолжим свое движение вперед, то он сможет скинуть с дороги всю уничтоженную технику передового отряда и обеспечить проход БМП. Получается, что если нас не обстреляют, мы упремся в уничтоженную технику и не продвинемся вперед. Это срыв боевой задачи и все будут орать, что я дурак полный. Ставлю танк первым. Именно так мне говорил командир полка и комбат. Ладно, это решено. У меня другого варианта. Танк с одной БМП пойдет первым. к о м а н д и р о м танка будет командир танкового взвода, лейтенанты с танковой роты, командир полка обещал. За ним на большой дистанции пойдут две БМП. Со мной. За мной на дистанции метров 200 еще две БМП. Кого туда поставить старшим? Сержанты толковые были, но на всякий случай хотелось бы иметь там офицера. Надо, чтобы я г о н ь артиллерии у с е л корректировать, если что. Опять это если что. Негде взять. просить комбата не буду. в ротах и так не комплект офицеров. Гавриш или техника роты взять? нет, лучше Гавриш. он р в ё т с я в бой, да и Прохоров с ним будет постоянно на связи, если что подскажет и подскочит. никто бы не одобрил такое мое решение растянуть колонну, разбить на маленькие части. тут очень большое поле для критики, но никто ещё не оказывался как я в огневом мешке на узкой извилистой дорожке. я сам буду решать жить м н е или моим п о д ч и н е н н ы м или нет. Конечно, дистанция сейчас назначил приблизительные. Надо будет по ходу движения их регулировать. Лучше, когда ты видишь и впереди идущие машины и сзади. Но есть связь, а значит можно командовать. Дальше, схитрить, точнее п у с т и т ь с я в полный обман. Еще до того, как танк приблизится к месту вчерашнего боя, метров за четыреста, начну вопить, что выявил цель противника и затребую огонь гаубичной батареи. Скажу, что вижу и все. Кто там разбираться потом будет. А если ударят пустое место, то ничего страшного. Если вместо в ч е р а ш н е г о боя пройдут нормально, буду выявлять такие цели регулярно. Что же остается делать? Пойду во все тяжкие. Боевики т о к этому времени уже займут свои позиции. Светает. К о мне медленно приближается заместитель начальника штаба батальона, капитан Андрей к о б ы л е в Андрей был уже в возрасте и пришел к нам в полк с понижением. Назвал союза застал его где-то на Украине. д о л ж н о с т и начальника штаба батальона. Я не захотел принимать присягу т р з у п ц у Конечно, его в России никто не ждал, но промурыжев какое-то время о т п р а в и л и с л у ж и т ь в Таджикистан, в 201-ю мотострелковую дивизию на капитанскую должность заместителем начальника штаба батальона. п о с л у ж и в там два года, Андрей попал в наш полк, в с е на ту же должность. Теперь, когда ранил начальника штаба батальона, он исполнял его должность. Видимо, сегодня была его очередь ночью дежурить замполит батальона. Единственный оставшийся в строю штатный заместитель комбата сегодня ночью решил поспать. Обычно он брал все ночные проверки на себя. Ляг, поспи, Юра. Надо, хоть часик. Сегодня у тебя наверняка будет бой, сказал Андрей. Я посмотрел в не выспавшиеся глаза Андрея и он присел рядом и начал наливать себе ч а ю Не спеша выпил и спросил: "Чего молчишь? Страшно? Страшно, Андрей, страшно. Когда начали привозить раненых, здесь такое творилось. Слов нет." Меня эти крики раненых, эта их боль так действовали на психику, что мне показалось в какой-то момент, что это спектакль, что это русский народ, с т о н е т и страдает, что мучается от ран вся Россия, за что непонятно. Но мне, Юра, кажется, страдаем мы за то, что после революции веру свою предали, историю свою, памятники сносили, церкви р ушили, колокола у церквей скидывали, утратили веру православную, утратили свой стержень и пошла гулять ванина. Никак остановить не можем. Никакие пионеры и комсомолы не смогли вернуть нравственность. А ты, Андрей, православный? Какой там, я же успел в эту сраную КПСС вступить. До сих пор отмыться от этого говна не могу. Стыдно сейчас, конечно. А что, бывший член КПСС не может быть верующим? Не знаю, наверное, можно. Теперь-то я не состою в коммунистах, поэтому, наверное, можно. Но дело не в этом. Дело в том, что нет во мне веры в Бога. Не верю я в то, что есть жизнь после жизни. Я не верю в сверхъестественную силу. Мы же с тобой как н и к р у т и но по гражданскому образованию инженеры. Ну и что? Одно дело инженеры, другое дело материалисты, третье дело коммунисты. Ну значит я материалист или как нам в училище говорили? Вроде бы агностики. Не помню, что это. Я тоже. Слово блудие какое-то, но слово запомнил. А ты верующий? Не знаю. Нет, наверное. Но вчера пережив такое, почти простившая ж и з н ь ю неоднократно я начал молиться, произносил молитвы, я их не знаю, конечно, моя молитва была просто набором слов, которых я когда-то слышал. Я бегал под ш к а л ь н ы м огнем, орал, командовал, а внутри себя молил Бога, просил его дать мне выжить. Даже не знаю, какого именно Бога я молил. Говорят, Бог един. Не знаю, так ли это на самом деле. Я тоже в этих вопросах совок совком. А почему ты говоришь, что не знаешь, какому Богу молиться? Ты же русский, значит, должен быть православным. Почему православным? Но ну, если русский является верующим, а не православным, а, скажем, католиком, тогда он по сути поляк. По-моему, это чушь. Не понимаю. Если я русский, то я и есть русский. Поляк это поляк, латыш это латыш. Не могу понять, как это зависит от религии. А я не могу объяснить. Ты скажи лучше. Ты насчет религии это серьезно? Этим не шутят. Понимаешь, когда я бежал последний отрезок до поворота, а сил не было совершенно. Было такое впечатление, что какая-то сверхъестественная сила меня просто перебросила в нужное место. Я бежал и смотрел в сторону противника. Увидел множество огневых точек. Все стреляли в меня лично. Я видел красную точку приближающего выстрела из РПГ. Он точно летел в меня. И уже через несколько секунд я без единственной царапины оказался рядом с комбатом. И еще, когда мы с комбатом там стали разбираться, то своими глазами видел две длинных очереди из пулемета и несколько в ы с т р е л о в одиночных. Видимо, снайперы по нам. Представляешь? а к о м б а т говорит, что мне померещилось, а я сам видел эти очереди и выстрелы. Но куда они ушли, я не понял. Как будто кто-то отвёл. к о м б а т вообще говорит, что он не видел, что б ы очереди куда-то попали, в о г н е в ы х точек не засёк. Может и правда привиделось. Мне кажется, я запомнил очень точно, откуда стреляли, и сегодня я эти места как следует обстреляю. Вряд ли привиделось. Я не терял самообладания, наоборот, полностью был. Погружен в ход боя, ни одна деталь не могла от меня у й т и А тут получается, что я был в н и р в а н е какой-то. Нет, до сих пор помню мельчайших деталях все движения комбата и вообще все, что происходило на моих глазах. Я не знаю, какому Богу благодарность приносить, в какую церковь сходить, не знаю. Как приобщиться, над чем подумать. Подожди, так получается, ты даже не понимаешь, православный ты или нет? Почему у тебя такие сомнения насчет православия? Нет никаких сомнений. Я не знаю даже в чем отличие православия от католиков, от протестантов. Мы же безграмотные в этом плане совершенно. Если останусь жив, попробую разобраться в этом вопросе. Тут надо умом все понять, и разобраться и прислушаться к душе, к чему она больше лежит. Мы оба замолчали, раздумывая над с о с т о я в ш и м с я разговором. Как воевать сегодня будешь? Решил? – прервал молчание Андрей. Решил. Я рассказал Андрею свой замысел. Он внимательно выслушал. Повисла пауза. А если духи накроют танк и БМП, что делать будешь? Как раненых вытаскивать? Я забью минами для минометов не только две БМП, которые в ы д е л ю для них, но и третью, в которую пойдет Сашка. Если наступит такая ситуация, тогда попрошу минометчиков устроить т а к о й там с т р е л ь б ы чтобы в воздухе постоянно висела мина. Одна рвется, другая уже висит. Дымы возьму. Больше ничего не могу придумать. Нормально. Я попрошу комбата пойти с тобой. Возьму командование теми двумя отделениями, что пойдут сразу за тобой. Не стоит, Андрей. Ты лучше будь на связи и помогай, если что, по ситуации. На это комбат есть. Он и подмогу сможет отправить и с командиром полка насчет огня дивизиона порешает. Мы ударили по рукам. В это время к нам пришел и подсел и з о м политбатальона. Проснувшийся техник роты, неотрывно присутствующий рядом и слышавший весь наш разговор, принес свежий чай. Товарищ капитан, меня возьмите с собой. Тихо, но твердо произнес п р а п о р щ и к Не возьму. Ты потом, когда выйдем, мне сильно нужен будешь. Возьмите, не пожалеете. Я срочно в Афганистане водителем бензовоза был. Если бы вы знали, сколько раз я по салангу проехал. На т о п л и з а п р а в щ и к е это почти смертельный трюк. Давай возьмем, Юра. Он здорово пригодиться может. Пусть находится на БМП Прохорова. Заступился Андрей за п р а п о р щ и к а Ладно, согласился я. Слушай, Юра, что у тебя там про п о р ю г а в яме сидит? – спросил замполит. Бежать пытался, вот и посадил его Прохоров в яму. Считайте это моё решение. Этот кусок угрожал Сашке Прохорову, что при случае его пристрелит, добавил Андрей. Первый раз слышу, мне Прохоров ничего не докладывал насчёт угроз, удивился я. Я лично слышал, Сашка просто не стал докладывать, пожалел, отпинал его и посадил, ответил Андрей. Слушай, Юра, давай, когда вы уйдете, я его выпущу и отправлю отсюда подальше. Слишком просто, особенно после того, как этот п р а п о р угрожал офицеру. Давай отпустим его, пока обиды не вышло. Чувствую, добром это не закончится. Все равно из такого с т а р ш и н ы т о л к у не будет. Ему уже никогда не з а в о е в а т ь авторитет среди подчиненных. Хер ему, поедет связаный н с ротой, как и положено. Там р а з в я ж у дадут оружие. А если он с п и н у начнет стрелять? ответил Замполит. Не начнет. Он что, дурак в плен потом попадать? Юра, вот убьет он Прохорова, возьмешь грех на душу. Не унимался Замполит. Правда, Юра, оставь его здесь. Замполит ему все сопровождение, бумаги подготовит и н а х р е н его пошлет отсюда. А то ведь он тебе в с п и н у может пальнуть и мне тоже. А может кто-то из наших солдат его порешит, если они его так ненавидят просто. Тогда придется преступление скрывать. Нахер нам это нужно. Ладно, убедили. Только почестное слово, что когда мы приедем, его уже не будет, а уедет он с плохими документами. Думаю, когда он приедет в свою часть, то узнаем, что он уже уволен, заключил Замполит. но будет считаться участником боевых действий. Потом героя из себя будет строить, заключил я. Утром с о б р а л лейтенанта танкиста Андрея, лейтенанта минометчика Прохорова и техника роты. Подробно объяснил свой замысел на бой, взаимодействие. Всем мой замысел понравился. Ровно в 8 утра построил роту в каре, как я любил. Раздал промедол. Теперь мне было полевать, как они его используют. Я командир, а не пастух. Только начал ставить и разъяснять задачу. Как над нашими головами прошла пара штурмовиков, потом вторая пара. Вскоре услышали глухие дальние разрывы. Это вышло очень кстати, вроде поднялся боевой дух. Подошел к о м б а т тоже сказал пару слов. а н д р е о направился мной, и я был благодарен к о м б а т у и Андрею за свою реальную помощь. Пошли. Только тронулись, как над нашими головами пролетели сразу две пары Ми-24, потом еще пара и еще. Начала работать артиллерия. Сначала реактивный дивизион, потом наш гаубичный дивизион и дивизион Урайского полка. Я гнал колонну на максимальной скорости, хотел пока идет артиллерийская подготовка подойти максимально близко. Знал, что мое командование очень боится, что мы попадем нечаянно под огонь собственной артиллерии, но у меня свой расчет. Да, я рышмарды. Дошли плотной колонной, как и х о т е л а к о м а н д о в а н и е Как только отошли от села, в отрыв ушли танки БМП. Я с трудом выдержал паузу, не мог принять решение, какую оставить дистанцию. Получил доклад от танкиста, что он остановился и видит противника, дал целеуказание. Я приказал остановиться на своем месте и тут же запросил огонь артиллерии, а сам двинулся ближе к нему. Это была ложью, заранее спланированной мною. Когда подошел, сразу соврал, что тоже н а б л ю д а ю противника, и командир минометной батареи навел огонь дивизиона на то место, где мне вчера привиделись огневые точки противника. Пошли дальше. Танк подошел к месту, где дорогу преграживала уничтоженная техника передового отряда. Я стоял на изгибе дороги на расстоянии и все видел. Танк начал скидывать уничтоженные БМП с дороги, а я в это время с того места, с которого хорошо видно противоположную от танка сторону, рассматривал заросли, надеясь в случае обстрела засечь гневы точки. Сразу пять или шесть выстрелов из гранатомета выскользнули из густых зарослей. Танк был с р а з в е р н у т ы й в сторону противника башней, мгновенно ответил выстрелом пушки и тут же огнем из пулемета. БМП с небольшой задержкой, но тоже открыла огонь, безостановочный. Танк сдвинул с горевшую БМП краю, дал газу, и БМП улетела с обрыва, продолжая вести огонь. Видимо, выстрелы из гранатомета попали в решетки ящики. Танк набирая скорость, скинул в пропасть еще одну сгоревшую БМП, потом еще одну. Но дальше из района моста стрельба из гранатометов усилилась. Я все время приказывал танкисту отходить, говорил сбрасывать д о г р е в ш у ю с я нашу технику, которая следовала за нами, боялся, что подбитый танк окончательно перекроет нам эту дорогу. Танк начал отходить назад и, не доезжая до горящей нашей БМП, остановился. Я отчетливо видел, как экипаж под непрерывным огнем покинул машину. Тем временем обе моим БМП пытались вести прицельный огонь по противнику. И наконец начал вести огонь наш минометный взвод. Под его прикрытием я на одной БМП рванул вытаскивать из боя своих солдат и танкистов. Перед поворотом была небольшая площадка. В мирное время никто бы не мог на ней развернуться, но механики моей роты были уже асами. Развернулись на ней, и мы были готовы принять раненых, которых надо было подтащить. Ведь до горящей БМП было меньше ста метров. Первым вышел на меня н а б о ч и к танка. Товарищ капитан, наш лейтенант просил вам передать, что там дальше на нас вышли шесть раненых из передового отряда. Разведчики и саперы. Они, похоже, где-то под мостом спрятались, а нас увидели и вышли. Они все ранены. Среди них командир разведроты. Он не успел это вам передать, пока был в танке. В танке пожар потушили, но башню заклинило и гусеницы перебили. Среди наших раненые есть двое, ваши пехотинцы. Наш лейтенант там продолжает вашими командовать. Понял тебя. Я быстро отдал команду второй бмп подойди ко мне. а н д р е ю занять мою первоначальную позицию и прикрывать меня огнем. Специально передал ему по связи, что командир р а з в е д р о т ы жив и мы будем его спасать. Я знал, что меня слышит командир полка и генерал. Командир полка вышел на связь и сразу спросил, может ли он помочь вертолетами и артиллерией. Ответа нет. Тем временем приказал л е й т е н а н т у м и н а м е т ч и к у привести огонь по выявленным целям. Это крайне дома села. Это была ложью. Данная мысль м н е пришла в голову ночью, но я никому не говорил. Вспомнил к а р а б а х с к и й опыт моего комбата, дважды участника войны в Афганистане. Через несколько минут меня позвал связист. Товарищ капитан, у вас чеченский командир просит поговорить. Я взял гарнитуру радиостанции и произнес: «Слушаю вас». Слушай, командир, прикажи своим прекратить обстрел села. Там нет наших, там только мирные. Знаю, что меня сейчас слушают все и где-то ведется запись. Я понимал, что возможно возбуждение уголовного дела за обстрел села существует. Меня обстреляли из этого села. Это ответный огонь. Я буду теперь планомерно уничтожать огневые точки в селе. Тебя не могли оттуда обстрелять. Меня обстреляли. Дай команду своим прекратить огонь. Я дам такую команду только если полностью прекратится обстрел моей роты. Ты нечестно воюешь, не как мужчина. Ты используешь запрещенные приемы. Добивать раненых — это тоже запрещенные приемы. Я прекращаю обстрел твоей роты, даю ввести всех раненых, а ты прекращаешь обстрел села. Согласен. И ты даешь мне спокойно уйти. Согласен. Конец связи. Давай. Я дал команду миномётчикам прекратить огонь и отправил пехоту вытаскивать раненых. Первыми принесли п я т е р о моих раненых пехотинцев. Один из раненых солдат срочник из Приморского края орал так, что закладывало уши. Я спросил сержанта, сан инструктор а роты, что с ним, ч г он так сильно орёт? У него раздроблены кости на ногах. Больно очень, а промедола у него нет. Он его сразу себе вколол, как только мы его выдали. Остальные свои на него тратить не хотят. Сами м о ж е т понадобиться. У меня было при себе штук десять ш п р и ц т ю б и к о в с промедолом. Я дал один с инструктору и сказал ему вколоть. Достал еще пять и добавил. Прошу тебя, просто прошу, используй их только для раненых. Обещаю, товарищ капитан. Я знал, что большинство солдат моей роты употребляли наркотики. Это отличительная черта д а л ь н е в о с т о ч н и к о в Я знал, что если мы удачно выйдем из боя, то промедола я обратно не соберу, и будет проблема отчитываться. Но мне было плевать на всю эту мирную суету. Сейчас надо было эвакуировать раненых и выйти из боя живыми и здоровыми. Тем не менее рот уже потеряла пять человек ранеными. Их всех загрузили в БМП, и она ушла в полк. Подъехал Андрей на своей БМП. В то время начали подводить и приносить раненых разведчиков и саперов. Я не видел среди них командира разведроты. Са-на-Структор начал ему вкалывать только что полученный от меня промедол. Ребята были в ужасном состоянии, у них не было сил даже кричать. Двое были в бессознательном состоянии и были похожи на давно умерших. Я выдался на с т р у к т у р у о с т а в ш и й с я промедолу. меня в бмп лежало еще штук двадцать. А где их командир роты? – спросил я. Убит он, – ответил мне один из моих солдат. Как? Он же вышел к нам сам, раненный, живой. Говорят, его уже перед нашим танком очередью срезало. Через несколько минут принесли убитого командира разведроты. Я внимательно посмотрел на него бездыханное тело. И мне стало нестерпимо его жалко, жалко его родителей. Если бы они понимали, ради чего пал смертью х р а б р ы х их сын, приказал своим собрать трупы наших сослуживцев из передового отряда. Потихоньку начали приносить тела погибших. Было видно, что их просто добивали. Я рассматривал лица этих юных ребят и думал, что вот так, когда-то его мама, а может даже вместе с папой водили этого мальчишку в парк культуры, покупали ему мороженое, печенье, лимонад и были счастливы. А может у себя на Дальнем Востоке? Ходил парень с отцом на охоту или рыбалку, спал у костра, а его отец сидел рядом и мирно покурил в а сигаретку. И всему этому пришел конец. Нет у матери у отцов этих детей. Забрало себе государство на свои нужды и потратило бездумно. Какой-то бездушный генерал безумец решил штурмовать противника таким варварским способом. п о л е в а т ь он хотел на то, что вы о нем думать будете. Его интересуют только его карьера и деньги, которые ей сопутствуют. Вдруг завелся т а н к и оглушил округу. Я сдал назад и задним ходом скинул горевшую БМП, в которой уже давно должен был детонировать оставшийся небольшой боекомплект. Потом поехал к мосту, там развернулся и пошел обратно. Я доложил командиру полка обстановку и свое решение отойти к ярышмарды. Несмотря на то, что дорога была свободна и можно было продолжать движение, выполнение задачи. Командир полка утвердил это решение, сообщил, что на встречу уехавшим БМП с убитыми и ранеными он отправил три автомашины с сопровождением. Убитых и раненых перегрузят в автомашины. А БМП у й д у т обратно ко мне. Не доезжая я р ы ш м а р д ы встали. Там нас ждала автомашина с боеприпасами и сопровождение двух БМП из соседней роты. Начали заряжаться. Танк ушел в полк, теперь он бесполезен. Вернулись уже БМП, увозившие раненых и убитых. Осталось семь БМП роты. Интересно, они тому успокоятся, когда в роте не останется ни одной машины? Офицеры соседней роты мне сказали о том, что генерал орал сильно на начальника артиллерии полка и командира Саден, потом на командира летчиков. Он не понял, за что. Очевидных для меня претензий ни к тем, ни к другим не было. Неужели наносят удары не туда, куда приказано? Вряд ли, скорее всего, задержки с открытием огня. Хотя кто его знает. Кроме того, генерал очень сильно о т о п т а л с я на командире отряда, спецназа и б р и г а д ы спецназа. Тут я догадывался, что претензии командующего естественно касались отсутствия сведения противнике. Видимо, разведчики докладывали, что никого не обнаружили, а мы каждый раз несем потери и пробиться не можем. В любом случае, со слов офицера, командующий закусил у дела и останавливаться не собирался. Он уже кому-то доложил о том, что этот мост будет сегодня пройден и движение по ущелью будет продолжено. Офицер из соседней роты уже давно уехал со своим БМП-грузовиком. Ждем. С момента окончания боя прошло больше двух часов. Второе место, где шел бой, прошла пара м и 24. Как только они ушли, опять начали вести огонь наши садины и Уральского полка. После этого я б ы л Просто уверен, что получу команду на прорыв. Теперь я четко знал, что делать. Собрал офицеров, довел им свое решение. Я иду на первой машине, за мной на большой дистанции лейтенант минометчик, далее на большой дистанции еще две машины с Андреевым, а замыкает колонну роты с а ш и с тремя БМП с двумя минометами. Хорошо, что взяли очень много мин к минометам. Приказано продолжить выполнение задачи, я знал, что так будет. п о к а р о т ы жива, будем выполнять задачу, таковы воинские законы. Никуда не денемся, с Богом. о с т у п и т ь мне не дадут. Как это все прекратить? Выполнить боевую задачу иного варианта нет. А как ее выполнить? Надо проскочить мост и там занять оборону. Я уже это продумал. Как там мешать за мостом? Уже знаю. И к мосту пробьюсь. Я знаю, что делать. Надо только выжить. А что дальше? Пройду мост, займу оборону. Дальше меня отправляют вперед. И что потом? А потом я через каждые полкилометра буду вызывать артиллерию и только после этого продолжать движение. Если что совру, что обнаружил и отошел. И все в таком духе. Я ехал и молил Бога остаться в живых. Вижу тот самый поворот, за которым три часа назад рота вела бой. Сначала открываем огонь минометных взводов, потом я продолжаю движение. Дал команду миномечкам и вести огонь по боевикам с таким расчетом, чтобы одна мина разрывалась, а вторая уже висела в воздухе над боевиками. Самое главное, теперь уже позиции боевиков мне были известны, и радиус сплошного поражения от наших минометов позволял подавить противника. Ведь мины образуют от 400 до 600 мелких осколков. Мина глубоко в землю не взрывается, поэтому осколки разлетаются в стороны и вверх, п р о ж а я в радиусе метров двадцать все лежащие цели и в радиусе тридцать все стоящие цели. А поскольку у минометов стрельба навесная, то не спасают ни окопы, ни овраги, ни обратные склоны высот. Но самое главное, мина при ударе о ветку может взорваться в воздухе, и это значительно увеличивает ее п о р а ж а ю щ у ю способность. А растительность в месте позиции боевиков была густая, поэтому я был уверен, что большинство наших мин взрываются прямо в воздухе. От мины можно было только надежно укрыться в блиндаже, а вне блиндажа надо лежать как можно лучше, прижавшись к земле. В любом случае при установленной мной темпе стрельбы минометного взвода боевики голову не смогут поднять, тем более, что теперь мы знаем, куда стрелять. Теперь главное, чтобы лейтенант к о м а н д и р минометного взвода все правильно рассчитал. Должно быть все нормально. Учился он хоть и на тройке в своем училище, но там надежно дают м и н и м а л ь н о необходимый уровень. Да и здесь уже столько воюют, уже проверенный артиллерийский командир, брат мой. Внимательно осматриваясь в заросли, вдруг о т ч е т л и в о увидел выстрелы из гранатометов, вспышки огня пулеметов. Противник сменил позицию на менее удобную для него, и наш минометный огонь б ы л ему не страшен. А может, просто не успели вернуться на свои позиции после огня артиллерии. Сейчас увидели, что я т у д а куда надо, укладываю мины, и естественно решили не возвращаться. д а л ц е л я указания командиру минометного взвода и всем остальным. Уже легче гораздо, когда знаешь, где противник. Легче управлять огнем роты. Открыли огонь из БМП, залегли. Теперь позиции противника были расположены в менее защищенном растительностью месте, поэтому я их практически сразу и обнаружил. Рядом было два больших камня, за которыми можно было укрыться. Пехота заняла оборону за ними. Две гранаты попали в машину, но она продолжала стрельбу, оставаясь на ходу. Я дал команду наводчику БМП уводить м а ш и н у назад из-под огня. БМП смогла развернуться. Механик водителя сделал это уже во второй раз. Наводчик продолжал вести огонь. Огонь был осмысленным. Мы все, кто заняли оборону за камнями, начали вести огонь. Посмотрел на БМП, не успела уйти из-под огня, сильно горела. Бойцы рассказывали, что еще один выстрел из гранатомета попал машину. Наводчик выпрыгнул, механик неизвестно. Противник ослабил огонь и еще дальше отошел. Складывалось впечатление, что противник отходит. Я попросил минометчиков перевести огонь. Он в ответ мне предложил вести огонь каждым отделением минометом по разным целям. Я с удовольствием принял его это предложение. Лейтенант что-то замешкался чуть-чуть в своих расчетах, едва удержался на него зарать. о Стерпел, только н а в р е д и ш ь этим окрикам. Надо дать ему все нормально рассчитать. Наконец увидел разрывы наших мин, точно. Молодец, лейтенант, все-таки. На меня по связи вышел командующий и приказал немедленно продолжать движение. В какой-то веке наши желания совпадали, товарищ генерал. Я и сам этого хочу, быстрее проскочить это проклятое и смертельно опасное место. Весь вопрос как. В этот момент я узнал, что у меня здесь один солдат тяжело ранен. Он не кричал, был без сознания. Подбитая БМП рванула. Каким-то чудом никто не пострадал, но психологически на меня это сильно подействовало, очень страшно. Доложили, что механик жив, но тяжело ранен. Ранили его уже после того, как он покинул БМП. Его утащили. Как-то вдруг резко чеченцы прекратили огонь, но мои минометчики продолжали воевать. Я начал о с м а т р и в а т ь с я и соображать. Как-то особенно медленно у меня получалось соображать. Никак не могу прийти в себя. Противник как исчез вдруг. Нет и все, как и не было его. Резко, очень странное ощущение, даже растерялся немного. з а к р а л а с ь небольшая надежда. Неужели выстояли, неужели победили? Вызвал пару БМП во главе с Андреевым и БМП, в котором находился лейтенант минометчик, скинули догорающую машину. БМП минометчика выгрузили раненых и отправили к Прохорову. Потом приказал отправлять эту машину в полк, самому на своей машине выдвигаться ко мне, а БМП с минометами оставить на месте. Вышли к мосту. Одну машину п о с т а в и л частично застоящий рядом валун. Много трупов наших солдат лежали неубранными на скатах обрыва. Естественно, мои м о й ц ы и просто не могли их достать. Мост был частично разрушен. Танк не пройдет. Там Бмп неизвестно, скорее всего нет. Собрал своих отчаянных, смелых и уже мастерски опытных механиков-водителей бмп, посоветоваться. Один очень-очень неуверенно сказал, что можно попробовать. Остальные твердо ответили, что не пройдем. Техник р о д а тоже сказал, что БМП не пройдут. Кроме того, уверенно высказался в том, что автомобили не пройдут. Таких водителей АСВ о просто нет в полку. Мое мнение было таким же. По крайней мере, я бы не смог сидя за штурвалом БМП пройти этот мост. Доложил командиру полка. Стрельбу из минометов прекратил. Мины почти все расходовали. Осталось ровно 10 штук. Это уже на самый крайний случай. Разрушенный мост в мои планы не входил. Нужно принимать н о в о е р е ш е н и е Противник огонь не возобновил, отошел. Но я все-таки ждал продолжения, боялся, что если они вернутся, то нам придется опять отойти, ведь у меня мечиков, мин и два хватит прикрыть наш отход и держать противника под постоянным инометным огнем я не смогу. Поэтому на ту сторону моста никого не отправил, боялся, что в случае возобновления боя они окажутся отрезанными от меня и мы не сможем их вытащить оттуда. Но, видимо, противник считал, что у нас хороший запас мин, ведь что что, но никакого напряжения с боеприпасами в полку никогда не было, уж их-то было в полном достатке. С другой стороны, за мостом можно занять хорошие позиции на небольшой горке, а с нее контратаковать большую территорию вплоть до дальнего поворота. А в случае возвращения боевиков мы смогли бы им ответить во фланг, что само по себе изменило бы обстановку радикально в нашу пользу. Я раздумывал над решением и понимал, что оно уже должно было быть, так как боялся, что боевики где-то просто отсиживаются и вот-вот возобновят бой. Позвал Андрея, Сашу, л е и т е н а м и н а м е т ч и к а и в присутствии бойцов задал им вопрос. Не успели высказать свое мнение офицеры, как бойцы тут же настоятельно предложили отправить туда пять человек. Сразу нашлись добровольцы. Андрей тоже высказался за то, что горку надо занять на всякий случай. Сядем на эту горку и нас отсюда не вышибишь. Сашка вызвался пойти старшим. Вот так реально все это работает, когда наш солдат проявляет инициативу и смекалку. Ушли. Трое остались внизу, сосредоточились. Трое прошли в горку и скоро пропали из вида. н а п р я ж е н н ы е м и н у т ы ожидания. Тишина. Сердце выскакивает из груди. Наконец доклад о том, что задача выполнена. Андрей предложил дать команду Прохорову пострелять с горы, специально обозначить себя для боевиков, чтобы им другие мысли в голову не полезли, если они все-таки еще где-то тут. Так и сделали. Где-то дальше в горах в направлении возможного отхода боевиков, нескольких километров от нас, неожиданно начали рваться снаряды. Комбат сообщил, что это наш Садин догнал боевиков. Прочитали? с Или их там группа спецназа из бригады ГРУ ГЭШ? Главное разведывательное управление Генерального штаба отследило. Не знаю, но хотелось бы быть уверенным, что Саддам б ь е т не по пустому месту, и те, кто убил моих боевых товарищей, наказан смертью. А ведь получается, что мы задачу выполнили, все-таки выполнили. Пусть и не хотел вести роту в этот ад, но выполнил. Вот так получается. Цена мне приказано об этом не думать. Утереть сопли не моя забота. Пополнят. Вот как надо добиваться выполнения боевой задачи. Как этот генерал. Противник сильный, свои офицеры выступают. Вообще все вокруг недовольны и все равно добиваться своего, несмотря на потери и прочие сопли. Только так можно стать генералом, способен на такое. Все еще хочешь стать генералом? Если хочешь, тогда надо соглашаться с логикой и взглядами этого генерала. Он ведь по-своему прав. Я несмотря ни на что выполнил его приказ, а он добился его выполнения от меня. Вот также, несмотря ни на что, должен я действовать. Плохо, что до меня по-настоящему это дошло только сейчас. Точнее, я это понимал умом, но так, чтобы именно дошло. То есть буквально, чтобы осознала и умом, и душой, только сейчас получилось. А ведь называется целый капитан, командир роты, а такое элементарное т у г о до меня доходит. Только сейчас до самой глубины души дошло, что и от меня, простого, самого обычного армейского капитана зависит жизнь очень многих людей, десятков и даже сотни. Все-таки где-то обманул, где-то схитрил, где-то даже придумал что-то и выиграл это сражение. Это не пафос. Именно так и получилось. В пехоте так. Эта к о в а судьба обще войскового командира. От его воли зависят жизни людей. У лейтенанта командира взвода это тридцать душ, у меня это сотня жизней, у майора комбата уже полтысячи, у полковника командира полка уже две с лишним тысячи, а у генерала майора командира дивизии уже тысяч пятнадцать. И разве сохранишься страдания, если ты в боевых действиях прошел этот путь от лейтенанта до генерала? А я еще не дорос до понимания службы и жизни этих генералов, зато ругаю их последними словами. Те из них, которые реально участвовали в боях в Афганистане, уже в своей голове и душе пережили все, что ты сейчас переживаешь, даже наверняка раньше это у них вышло. А ты уже целый капитан, а все еще терзаешь душу этими детскими рассуждениями, которых уже в училище не должно было быть по-хорошему. Эх, зря н а с у ч т этой русской классической литературе, вредная она очень. И еще мама моя все заставляла читать, даже летом все по внеклассному чтению. Недаром отец вообще не уделял этому внимания. Бойцы раздобыли какие-то веревки и начали вытаскивать трупы. Сразу грузили их машины. Сумели достать только два тела. Подъехали оставшиеся в живых полковые саперы во главе с начальником инженерной службы полка. Осмотрелись, проверили мост, доложили командиру полка, что мост невозможно пройти, то есть мой доклад подтвердили. Наконец поступила команда отходить, возвращаемся в полк. Генерала уже не было. Комбат мне сказал, что завтра утром батальон пойдет другим маршутом, р тем, которым пошел соседний батальон, что и предлагал наш командир полка самого начала. Итог этих бессмысленных боевых действий был печален для всего полка. Человек 80 погибших, из них 12 мои. Кроме 12 погибших, моя рота потеряла 39 человек ранеными, по судьбе которых я ничего не знал. В числе раненых трое офицеров, а еще рота потеряла 5 БМП. Вызвал командир полка к о м б а т а командир дивизиона и всех командиров рот. Поставил задачу. После совещания командир полка позвал к себе к о м б а т а меня и Андрея. Посидели, выпили, закусили. Я себя едва сдерживал, так мне хотелось напиться. Утром пошли по маршруту соседнего батальона. К вечеру были в Шатое без единого выстрела. Шатое был взят без боя два дня назад. К этому моменту в Шатое, кроме двух батальонов нашего полка, был уже батальон десантников без техники. Их высадили на вертолетах. И они просто спустились в шатой. И батальон морской пехоты Тихоокеанского флота тоже без техники. Моя пехота расстроилась, что они взяли первыми этот населенный пункт, так как все дома в нем были уже основательно п о ч и щ е н ы десантурой, морпехами и батальоном нашего полка. Но если уже поселу прошел батальон пехоты нашего полка, то там ничего ценного по определению не могло остаться. Действительно, соседний батальон в каждой землянке имел к о в е р и море всякой всячины. Тем не менее моя пехота все равно пошла о чистить чеченские дома. И нашла многое из всего такого, на что остальные не позарились, а моим в п о л е б о й жизни еще как понадобится. К ночи в каждом отделении имелось много всего полезного. На этот грабеж я не обращал никакого внимания, и мне было безразлично, что у ч е ч е н ц в б у д е т стойкое нежелание возвращаться в состав России. Это не мое дело думать об этом. Многие искренне радовались, что в з я т шатой, и надеялись, что в войне пришел конец. На следующий день рано утром прилетел командующий всей группировкой в Чечне со свитой и телевизионщиками. Построили с ь некоторые подразделения и отдельно построили некоторых офицеров, тех, кого должны были наградить государственными наградами. Я внимательно наблюдал за командующим. Только что узнал от командира полка, чью волю выполнял генерал, который командовал нами на нашем направлении. Именно этот командующий виноват в том, что происходило в ущелье. Вот мы и познакомились. Теперь буду искать, в случае тебе отомстить. Жди, Сволочь. в с ю оставшуюся жизнь думай об этом. Но сейчас он даже не догадывался о том, что... Есть и немало таких, как я. Меня переполняла ненависть к этому человеку. Поведение этого генерала также вызывало дополнительную ярость. Только бы не послать этого людоеда к чёртовой матери! д е й с т в о только начиналось. Кто-то изготовил российский флаг с надписью и с номером нашего полка, и командующий отправил трёх офицеров его во дружать на телевышку. Для этого выбрали одного очень уважаемого в п о л к у офицера нашего полка, офицера десантника и офицера морпеха. Думаю, десантникам и морпехам не понравилось выдружать флаг с надписью нашего полка. Ничего не поделаешь, это наш полк все здесь решил. Терпите, братья. Теперь я понял, почему командир полка не привлек м о ю роту к построению и распорядился, чтобы я выставил временно дополнительное охранение подальше в горах. Но меня лично к построению привлек. Я хотел недемонстративно ускользнуть из этого строя. У меня не было сил все это видеть, а горло перехватывала страшная сухость. но уйти мне не дал командир полка. Подошел и произнес еле слышно: терпеть, стоять. Генерал явно рисовался и позировал перед прессой. Это вызывало у меня приступы ярости, н е и м о в е р н о г о раздражения и ненависти. К этим чувствам примешивался стыд, стыд за этого генерала. Да, мне, оборванному, уставшему и опустошенному, было стыдно за этого высшего офицера, очень стыдно. Особый стыд вызывало то, как он п р и с м ы к а л с я перед этими телевизионщиками. Горько. г е н е р а л ь с к о е лицо и жесты изображали напускное величие и демонстрировали напускную солидность, строгость. Он явно подражал маршалу Советского Союза ГК Жукову, демонстрировал перед телевизиончиками свою бескрайнюю власть, давал возможность им заснять, как быстро и беспрекословно выполняют его команды. При этом иной раз он позволял себе обращаться к офицерам с применением сложившихся здесь специфических жаргонных слов, например, типа "беха" вместо "БМП". И тому подобных произносил их как-то н а и г р а н н о н е б р е ж н о И мне было очевидно, что в повседневной жизни он все-таки эти слова не употребляет. Надо сказать, что не все офицеры употребляли такие слова. Я не пользовался ими. Видимо, генерал предполагал, что эти слова придадут ему налет окопности, дымка порохового. Не могу себе представить, чтобы мой первый командир дивизии в Сибири или к о м д и в за Кавказе опустился бы до такого при всех их недостатках. Это были генералы совсем другого уровня, хоть и намного ниже его по должности. Рисовщик. После этого отвратительного представления для прессы началось награждение. Это не были государственные награды за взятие ш а т о награды вручали за прошлые давнешние заслуги, потому что с наградами творилось полнейшее безобразие, что в ы з в а л о очень открытое недовольство солдат и офицеров полка. Хотя казалось бы, какие проблемы? Это все можно решить очень просто, что и предполагал ранее наш командир полка. Дело в том, что н а г р а ж д е н и е государственными наградами происходит указами президента. Это безусловно правильно. У президента этим вопросом ведет какое-то подразделение в его администрации. Поговаривали даже, что там сидит какая-то совсем безграмотная женщина, и многие представления заворачиваются обратно, так как просто немного неправильно оформлены. По марки и ошибки. Это вызвало отдельное раздражение. Месте с тем, конечно, там могло быть много ошибок. Ведь кто на самом деле решает представить солдаты государственной награде? Такой же, как и я, командир роты. Как это было? Просто пишу на листе бумаги фамилию и своими словами описываю за что. Но ну, кто лучше меня знает, кто этого солдата видит в бою? Это все правильно. Потом я этот список передаю в штаб батальона. Каждого солдата обсуждаем, когда появляется такая возможность, с комбатом и его заместителем. После этого комбат принимает решение. Это тоже правильно. После этого начальник штаба батальона составляет текст, и писарь штаба батальона все это оформляет, писарь солдат. Это есть тот самый исходный материал, в котором, как говорят, находят ошибки. Но что тут удивительного? Потом представленное к о а г р а ж д е н и ю рассматривает командир полка со своим штабом. Штаб полка сверяет представление журнала боевых действий, тоже все верно. Но после этого представление идут в штаб группировки, потом в управление округом, потом в главное управление кадрам Министерства обороны. Потом в администрацию. Что происходит между полками и администрацией, понять невозможно. Но там работают с этими бумагами люди, которые не имеют представления о боях и людях, н и х участвующих. Конечно, был бы толковый верховый главнокомандующий, он бы сам приезжал и вручал боевые награды, и давно бы п р и к а з а л все награжденные документы направлять из полка прямо в администрацию. Ну что, в конце концов, президент России не доверяет своим командирам полков? Абсурд. Такого не может просто быть. И уже в самой этой администрации, если что-то надо, могли бы поправить. Но все было сделано без мозга л и крайне поскотски. В этой администрации просто искали возможность отказать, просто за малейшую ошибку. И никто уже за новое представление не переформлял. Нашлась ошибка, вернули, и человека уже за это не наградят. м н е несколько раз было очень стыдно, когда менее заслуженный солдат уже получал награду, а тот, кто более заслуженный, ходил без наград, так и уезжал обиженный. Хоть сквозь землю п р о в а л и с ь никаких слов в таких ситуациях не подберешь. Но ты бессилен в этом вопросе. Командир полка тоже все понимает. Что он может сказать? Он скажет, что все документы он направил и все. Точка. Именно так командир полка отвечал на вопросы командиров рот. Но и сама процедура была очень длительной. Мы командиры были заинтересованы, чтобы солдат получил награду как можно быстрее, чтобы он ее получил, когда еще служит в роте, а не на гражданке. Это бы имело большой эффект для поднятия боевого духа, если бы солдаты видели, что офицеры отмечают их боевые заслуги и те солдаты, которые пока что не награждены, старались бы тоже отличиться, но все было не так. Шоу для прессы под названием награждения началось. Мне очень не хотелось получать награду за этих рук генерала. Я сказал, что отравился и вышел из строя без разрешения. Уже со спины услышал, что командир полка сказал: "Это тот самый капитан Тимофеев, у него сильнейшее отравление". Я не оборачиваясь побежал в сторону машин своей роты. Прибежал меньше 500 метров. но восстановить дыхание не мог долго. Перед глазами пробежали лица всех убитых солдат, я их помнил. Потом вспомнил ужасающие крики от боли раненых, которым я не мог помочь, потому что был слишком занят другим. Вспомнил к о р ч и в а в ш е й с я от боли и стонущего, несмотря на вколотый промедол, к о л ю Герасимова. Подумал о том, что ничего не знаю, как там здоровье у наших раненых, может, и не выжили. Я ведь не знаю даже, как себя чувствуют сейчас Кузнецов, Васильевский и Герасимов. Живы ли они? Тем более ничего не знала о здоровье своих раненых солдат. Если раньше я постоянно находил подтверждение того, что генералы, доставшиеся российской армии от советской, сплошь и рядом глупы, то сейчас я увидел пример очередного генерала, который умен и циничен, которому все равно, что о нем думают его подчиненные. Он делал карьеру перед телекамерами на наших костях, на трупах моих солдат и боевых товарищей. Да, подтвердилось. Война выдвигает новые имена генералов. которые никому не были известны в мирное время, здесь отличились: умны, р а с ч е т л и в ы ц и н и ч н ы б е з д у ш н ы Все н а п р а в л е н о только на свою собственную карьеру. По головам значит по головам, по трупам значит по трупам. Исключением, по рассказам других офицеров, был, например, генерал лейтенант Рохлин Лев Яковлевич. Мне не пришлось с ним столкнуться, но он производил впечатление умного и порядочного человека. Среди генералов той чеченской войны редкое сочетание. Командующий улетел. Я вышел из своего укрытия. Меня вызвал командир полка и перед всеми вручил мой второй орден мужества. Хоть командир полка и сказал, что он м е н е его вручает по поручению командующего, все мы знали, что государственные награды он не имеет права вручать. Эту привилегию имеют только командиры, начиная с командира дивизии. Зато мне было вдвое й н приятнее получить награду из рук командира, которого я уважаю. Я мог себе представить, насколько сложно ему было отстаивать свою точку зрения перед этим командующим и генералом. который споряжался на нашем направлении. Я понимал, что если бы они послушали опытного командира полка, этого настоящего солдата, то моя рота была бы по-прежнему в полном составе. Я смотрел на грозную, совсем не спортивную фигуру этого уже не очень здорового человека и гордился тем, что у нас в армии есть такие скромные, умные и порядочные офицеры. После награждения стало известно, что объявлено перемирие, введен запрет на боевые действия, а Басаев напал на город Будённовск. Окончательно стало понятно, что. Зажатые со всех сторон боевики спокойно выйдут из з а г р у ж е н и я смешаются с якобы мирными жителями. Все, что сделали войска, теперь было бесполезным. На следующий день меня, Прохорова и еще нескольких офицеров вызвал командир полка и сказал: "Я завтра улетаю. Сегодня вечером новый командир полка приступит к исполнению своих обязанностей. Обещаю вам, мужики, что как только приеду в дивизию, я не в отпуск пойду, а пойду решать вопросы о направлении вам замены. Предупреждаю, что синдром заменщика очень опасен." Это хорошо известно еще со времен Афганистана. Никакой расслабленности. Водку рекомендую вообще исключить. Держаться и прибыть живыми и здоровыми.